Глава 3. Действие рун. Создание заклинаний с рунами. При создании заклинаний с рунами необходимо понимать, что именно лежит в их основе, так как в любом случае происходит деформация окружающего пространства. Использование всех взаимосвязей между рунами позволяет добиться наиболее точного результата. Любая работа с рунами начинается с формирования пространства, и руны выбираются в зависимости от ситуации. Начинать воздействие на человека следует из того мира, который наиболее полно подходит к ситуации. Например, если надо воздействовать на человека с позиции лидера, то выбирается Альфхейм или Асгард. Если нужно решить психологические проблемы, следует подключить Альфхейм а пространство сформировать из рун этого мира. Далее надо подобрать руны, которые уместны в конкретной ситуации и помогают обратившемуся за помощью человеку получить желаемое. Если нужно повлиять на ситуацию, то можно выбрать руны из Альфхейма. Если на здоровье, то можно спуститься вниз в мир Хель или в Свартельхейм. Если стоит задача просто активизировать человека, следует подключиться к Муспельхейму и провести работу с его рунами. А если человек хочет заработать больше денег, то нужен. Или Ванхейм, или Свартельхейм. Если требуется в целом гармонизировать человека, то надо выбрать руны, относящиеся к миру Мидгард. Из него проще войти в потоки рун, относящихся к другим мирам, и воздействовать на ситуацию. Это азы работы с заклинаниями. Само же заклинание создается с использованием тех рун, которые подходят для каждого конкретного случая, учитывая, что любая руна — это всегда изменение пространства в некоем направлении. Заклинание — это комбинация энергий с определенной информацией, выраженная рунискриптом. Рунискрипт — это рунический талисман в форме надписи. То есть для достижения конкретного результата группа рун пишется в определенном порядке. Это может быть надпись, которая обозначает какое-то слово или заклинание, либо это просто набор символов в нужной последовательности. Если рунические символы наносятся на какой-то предмет, то такое изображение называется «гальдрастав». В общем смысле, гальдрастав представляет собой любое изображение, имеющее магическое содержание. В более узком — это компактный символ, тем или иным образом связанной с рунами. Если говорить о действии рун более подробно, то условно их можно разбить на три прикладных направления. Техники работы с рунами. Техника Эриля. Существует множество определений того, кто такие Эрили. Эриль — это маг, который управляет энергиейми рун посредством ритуалов, амулетов, заговоров, гальдора, специальных жестов, стада. Техника скальда. Скальдов поэтов Древней Скандинавии чаще всего боялись, не любили, но не трогали. Скальд может словами описать человека в рунах, и это описание будет влиять на поток событий человека. Скальду было достаточно просто пустить вслух, и он уже оказывал свое воздействие на человека. Они обладали умением посредством рун передавать вовне информацию, которая в дальнейшем оказывала влияние на людей. Техника подобного использования рун строилась на описании человека через рунный поток, таким образом оказывалось воздействие на него. В первую очередь, это вербальное действие. Техника сейта. Сейтманов. Магов этого направления боялись все, а то, чем они занимались, считали плохим делом. Причина этого довольно проста. Сейтман действовал на расстоянии. Эриль находится рядом. Его самого и его действия можно видеть. Скальд всегда расскажет о том, что он сделал. А Сейтмана увидеть и, следовательно, как-то ему противостоять невозможно. Естественно, с точки зрения воина это считалось плохим нечестным действием. Несмотря на такую типичную женскую тактику, большинство из тех, кто занимался этой техникой, были мужчины. Это не женская магия, как ее иногда пытаются представить. Чтобы применить эту технику, человек входит в определенное состояние. В отличие от Эреля, который проводит энергии нужного мира сюда, демонстрируя здесь его жесткое проявление, Применяя технику Сейта, человек погружается в другой мир достаточно глубоко. И основная проблема Сейтмана это то, что в момент погружения он не может защищаться от внешних нападок, и следовательно его можно убить беззащитным, а это значит, что он не попадет в Альгалу. Работа с потоком рун. Основа любого заклинания Это понимание процессов, которые запускает та или иная руна. Действие рун может проявляться в трех вариантах. Первый называется драпа. С его помощью повышаются вибрационные частоты человека, чтобы усилить у него проявленность определенного мира. Второй работы с рунами — нид. Это запуск негативной информации с целью отключить человека от определенного состояния заблокировать у него проявление какой-либо руны или выдернуть человека из его мира. Например, можно вызвать внутренний сбой у человека, который находится в состоянии куража или удачи. Фактически «нит» — это состояние эриля, когда другого человека просто исключают из того мира, в котором он находится. «Нит» — это всегда внесение негативной информации. Еще один вариант работы с рунами это техника Мансека. Ее используют, когда между людьми сформирована устойчивая связь. Мансик всегда считался плохой магией. Такое влияние одного человека на другого было несовместимо с воинской честью. Работа с рунами. Феху. Основное значение руны Феху это проведение энергетического потока в мир человека когда человек встраивается в данный поток и меняет пространство вокруг себя. Именно поэтому руна Фэхо является первой и основной руной. Прежде всего, это проекция места силы. Эта руна формирует мир. Недаром именно с нее начинаются имена богов, создающих мир и управляющих им. Фрейр и Фрейя. Центральная вертикальная черта руны обозначает объект. Боковые ветви — Воздействие на объект при помощи энергии руны. Энергия фэху формирует центр притяжения для всего, что необходимо для реализации желаемого. Во всех традициях буква — это определенный поток энергии. Если говорить об энергетической форме этой руны, в ней, согласно ее буквенному обозначению, поток энергии идет к человеку, который начинает притягивать к себе желаемое. Данные руны мы задаем желаемое развитие ситуации или человека в перспективе, и вот тогда человек или ситуация начинают притягивать к себе ресурсы для реализации задуманного. При работе с ситуацией верхняя ветвь руны изменяет частоту информационного потока, программирующего события. Нижняя ветвь дает необходимую эмоциональную составляющую. Таким образом вы создаете условия, при которых ситуация начнет активно притягивать необходимые ресурсы и развиваться в нужном направлении. Руна Фэху будет действовать в соответствии с тем, в каком из трех ранее перечисленных направлений работает человек. Делая драпу, он разжигает состояние огня. При этом надо учитывать, что Фэху не такая добрая, как о ней думают. Прежде всего, она активизирует и ускоряет психические процессы. В этом плане это одна из самых активных рун. Когда человек входит в поток феху, он становится жестким. Это боевое состояние, девиз которого «все мое», и в котором человек давит на мир, объявляя себя хозяином, после чего притягивает все, что ему нужно. Наводя «Нид», человек, в том числе неосознанно, находясь в потоке руны, начинает перечислять, чего у него нет. В этом случае он выходит из информационного потока руны, так как основная задача этого потока — привлекать к себе и удерживать. Если у человека, находящегося в потоке руны, феху попытаться что-то забрать, тот впадает в состояние активной защиты и ярости. Если же работать в технике Мансека, то тогда один человек должен говорить другому, что ему принадлежит все, что их окружает. По сути, он включает другого человека в свой мир, указывая на то, что все в нем — его собственность. Или же, если необходимо установить связь между людьми, взаимодействующие стороны объявляют себя собственностью друг друга. Любой заговор в руне — должен быть связан с привлечением и удержанием. Это основная информация, которая заключена в этой руне. Главное — контролировать свои эмоции и мысли, иначе можно спровоцировать отток энергии и выпасть из потока руны фэху. Часто это происходит только потому, что человек подумал о том, чего у него нет, но есть у кого-то. Или если кто-то другой подумал о нем так. Основой руны феху можно считать фразу «все мое и будет еще больше». Состояние руны Фэхо достаточно глубокое. Техника Эреля. В позиции Эреля человек притягивает в свой мир желаемое. В боевом аспекте человек просто объясняет своему оппоненту, что тот принадлежит ему, и он имеет над ним полную власть. Техника Скальда. Скальд описывает человека или события, на которые он хочет воздействовать данной руной и то, что они собой представляют. Техника сейта. Работа в технике сейта позволяет глубоко погрузиться в состояние руны. Задача эта довольно сложная, но она помогает человеку набрать сил, заполнить пространство, в котором он представляет людей, предметы, процессы в том виде, в котором желает их видеть. гальдер руны фэху, фэй. Самый простой вход в поток руны это гальдер. С помощью гальдера можно вывести пространство руны из сознания наружу. В традиционном варианте вначале работают с сознанием, вибрации в сознании. Далее ставится задача почувствовать пространство руны, в которое человек углубляется благодаря гальдеру. Надо запомнить эту вибрацию которая вначале воспринимается как звук, а потом просто как вибрация, в дальнейшем Гальдер настраивают на энергетическое действие. Боевой вариант Гальдера — это короткий звук, рождающийся на уровне груди, а потом уходящий вперед пространство. Применяется он в том случае, если уже наработаны какие-то заклинания. При этом надо понимать, что вход в поток руны и заклинания в руне — это разные вещи. Заклинанием создается набор образов. Любое заклинание создается в потоке, который имеет информационную составляющую. Человек входит в этот поток и в нем нарабатывает некий опыт в виде определенных образов и заклинаний. Это силовое продавливание мира. Само пространство начинает действовать за человека. Все эти звуки уходят еще глубже, вибрация опускается в живот. Это позволяет более глубоко войти в состояние, уйти в нужный мир и в этом мире начать действовать. Надо учитывать, что вибрация — это в первую очередь запуск состояния. При определенной наработке, войдя в измененное состояние сознания, можно читать заговор или просто говорить, и это будет сразу действовать. Мудра руны, мудра феху. Горизонтально держим два пальца левой руки. Вертикально позади них ставится указательный палец правой руки. Палец правой руки обозначает ствол. Заявление — это «я». Поэтому нельзя тыкать пальцем других людей. Это всегда жесткий энергетический посыл. И дело тут вовсе не в степени культурности человека. Просто этот палец обозначает себя. Суставы указательного пальца правой руки — пересекаются с суставами двух пальцев левой руки. Мудру фэху можно составлять в разных позициях. Для тренировки этот жест делают за головой. Это силовая проработка себя. На практике чаще всего данную мудру делают на уровне живота. Это помогает закрыться. Это одна из самых сильных мудр, которая глубоко вводит в нужное состояние и позволяет вызвать мощный энергетический поток. Другой вариант мудры формируется большим и средним пальцами правой руки, которые сводят. Чаще всего эта мудра применяется при работе с другими людьми или при воздействии на ситуацию. При этом вся работа делается ладонью, но происходит активация этих двух пальцев перстень на одном из них может усилить заклинание. Если надеть его на средний палец, человек будет наделяться нужными качествами, а если на большой, это будет силовое воздействие на этого человека. Дело в том, что большой палец — это проекция сознания. И если перстень носит на большом пальце, значит, сознанием уже решено, каким является этот человек, и вариантов нет. С помощью руны Фэху можно влиять и на ситуации, и на людей, и на здоровье. При применении ее в лечебных целях человек просто должен волевым путем решить для себя, что все его органы здоровы. Руна позволяет легко представить тело и все органы, а сила энергии дает возможность что-то менять. Вхождение в поток руны Фэху дает сильное воздействие на мир, возможности манипулировать, но постоянно находиться в потоке фэху сложно. Чем дольше человек в ней находится, тем больше он погружается в измененное состояние сознания и тем менее адекватно реагирует на окружающий его мир. Если чувствуете необходимость, можете произнести дополнительную настроечную формулу заклинания перед тем, как делать упражнения. «Я прохожу врата света». Космический огонь заполняет меня. Фрейер и Фрея помогают мне и защищают меня. Руна Урус. Руна имеет две вертикальные черты, первая из которых символизирует объект, вторая — желаемый конечный результат. Наклоненная черта обозначает вектор воздействия слева направо от нынешнего положения дел к желаемому из настоящего в будущее. Практически Ура формирует будущее в том варианте, который мы хотели бы иметь. В отличие от руны Фэхо, здесь уже не просто высказывается пожелание, но выполняется жесткая фиксация определенного результата. Например, исцеляя, вы производите воздействие со своей позиции, левая вертикальная черта на клиента, правая вертикальная черта фиксируя человека в состоянии гармонии и здоровья. Или же, занимая позицию руководителя, вы можете задавать своим подчиненным определенный алгоритм работы, который в соответствии с энергетической конфигурацией данной руны будет неукоснительно соблюдаться. Урус идеально подходит для новых проектов, развитие которых требует четкого сценария и фиксации на достижение определенных целей. Руна Урус — это воздействие на внешний объект. Название руны переводится как «дикий бык». Основное качество быка — огромная сила, когда он идет на пролом, его невозможно остановить. Это описание отлично характеризует действие руны Урус. С помощью этой руны можно на расстоянии передать любому объекту нужные качества и параметры. В отличие от ФПХУ, здесь воздействие производится не в собственном мире объекта, а во внешнем пространстве. Происходит захват объекта миром того, кто производит воздействие. При этом, если в Феху происходит отождествление с объектом и поддерживается утверждение «это мой мир, и я могу сделать здесь все, что хочу», то в руне Урус все воздействия происходят вне вашего мира. Эта руна хорошо помогает, если требуется конкретное воздействие на ситуацию или на отдельных людей. Происходит разделение пространства, но при этом воздействующий понимает, что он сильнее и важнее, чем объект, на которые проводится воздействие, который ему подчинен. Под объектом может подразумеваться человек или событие. В любом случае, в Урус всегда происходит разделение миров и определяется тот, кто главнее, и только потом уже идет воздействие. Техника Эреля. Если в потоке руны Феху воздействие на человека и его изменения происходят в его собственном мире, то в потоке Урус влияние осуществляется с помощью энергетического посыла. Это может быть мнение, а чаще всего даже проклятие, которое сшибает человека с занятой им позицией. Если посылается именно негативная эмоция. Если это позитивное воздействие, то запускается процесс воздействия. Это взаимодействие фиксирует человека в определенном состоянии. Техника скальда. При применении этой техники вовне мне выдается информация, что кто-то... Что-то про кого-то сказал, и это запускает изменения в человеке или в ситуации. Техника сейта. Эта техника немного сложнее, потому что, когда человек погружается в урус, он получает довольно специфичную силу, которая позволяет очень сильно изменять процессы. Основная задача мага — суметь направить своим сознанием поток энергии на объект. Его процесс или человек стабильный но с помощью руны Урус можно легко дестабилизировать ситуацию. Например, если речь идет о лечении, то в Фэху требуется принятие решения о том, что орган здоров, а в руне Урус приходит понимание того, какие процессы в нем происходят и к чему они вскоре приведут, и запускается процесс изменений. Основная сложность здесь в том, чтобы добиться именно желаемого результата. Процесс запустить достаточно легко, а вот результат во многом зависит от опыта работающего с руной человека и от того, насколько правильно поставлена цель. Главное — держать под контролем все запущенные в потоке руны Урус процессы. Если в руне Фэху результат понятен с самого начала, это силовое решение относительно того, как должно быть, и больше нет никаких вариантов, то в руне Урус запускаются процессы, которые должны привести к желаемому результату. Естественно, эти процессы нужно контролировать. Процессы, приведенные в действие руны Урус, требуют какого-то определенного времени, идет ли речь о человеке или событии. При создании заклинания для целительства указывается, каким человек должен стать и какие изменения в нем запущены. Если требуется изменить события в будущем, то руна Урус дает понимание того, куда, на какую развилку вероятностей надо перейти, если человека не устраивает текущее положение дел. Здесь скорее идет выбор вектора движения, чем описание конкретной ситуации. Именно поэтому данную руну часто применяют вместе с Фэхоу. При этом Урус имеет вторичное значение. Ее действие накладывается на мир работающего с рунами человека. Гальдер руны Урус — Юс. Гальдор руны Урус может быть разным, но чаще всего применяется рывковый вариант, произносимый на выдохе. Он позволяет достаточно легко направить сознание вперед в будущее. Если в фэхумир накладывается на самого себя, то в руне урус сознание выводится наружу. Если же применяется техника сейта, то звук идет в большей степени снизу, из живота. Для этого надо немного напрячь живот. Это позволит послать вибрацию внутрь и сделать погружение в поток руны более полным, а процесс более активным. Мудро руны. Мудро-руный урус делается достаточно просто. Мизинцем цепляется человек, на которого идет воздействие. Большой палец, обозначающий сознание этого человека, поднимается вверх, а потом прижимается к указательному пальцу, фиксируя человека в нужном варианте развития ситуации. Воздействие на события производится также. Надо настроиться на ситуацию и определить, куда она будет развиваться, потом мизинцем поймать ее и большим пальцем закрепить нужный сценарий развития. Дальше сознание направляется по нужному пути. Делать мудру можно двумя руками. Урус — силовая руна, позволяющая событиям развиваться именно в том направлении, в каком нужно. Рекомендуется произнесение дополнительной настроечной формулы заклинания. Животные силы пробуждаются во мне. Я — аурох. Я чувствую мощный поток энергии. Моё тело превращается в сгусток энергии. Руна Турисос. Руна Прорыв — руна активного действия. В этой руне воздействие идёт от объекта — вертикальная черта — на другой объект, либо ситуацию — боковые ветви. Во всех рунах острые углы обозначают определённые характеристики объектов на которые производится воздействие, это в полной мере относится к Турицес, одной из самых мощных боевых рун, используемых для защиты и нападения. Турицес достаточно прост и в то же время очень эффективно работает на разрушение различных структур. Поток энергии идет от оператора, направляется к объекту воздействия, изменяет частоту заданных качеств и возвращается обратно к оператору в область солнечного сплетения области эмоций, воли. Благодаря этому становится возможным силовое воздействие на человека, принудительное изменение ситуации. Данная руна может быть использована для создания защиты. Энергия Турисос будет структурировать человека по всем параметрам. В первую очередь, его эмоциональную сферу, что создаст препятствие для негативного внешнего воздействия. Если в руне Фэхо человек говорит «это мое», то утверждение Туриса звучит как «это не мое». Таким образом убирается зацепка человека за негативной ситуацией и взаимодействие с другими людьми. Надо направить внимание на зацепку и понять, что именно связывает человека с проблемной ситуацией или с другим человеком. Уже только за счет одного направленного внимания проблема разрешается достаточно легко. Одновременно в будущем формируются условия, при которых с пути человека устраняются все возможные препятствия, мешающие достижению цели. Поскольку Турисес в значительной степени фиксируется на материальных объектах, ее разрушительный эффект может оказаться достаточно ощутимым. Если воздействие оказывается на конкретного человека, конкретный результат во многом будет зависеть от его первоначальных качеств. Руна может либо мягко отодвинуть этого человека с вашего пути, либо же в отдельных случаях устранить данные препятствия более радикальными методами. В связи с этим следует крайне осторожно использовать Турисос в тех случаях, когда в ситуации задействованы другие люди. В целом, руна Турисос позволяет убрать препятствия. Весь процесс очень прост. Человек находится в определенной точке настраивается на будущее и, если видит при этом какие-то препятствия, устраняет их со своего пути. С помощью этой руны можно предугадать, насколько легко будет развиваться ситуация в будущем. Если запустить поток Турисос и энергия будет течь свободно, значит, никаких препятствий для достижения нужного результата нет. Если же поток руны упирается в препятствие, постарайтесь понять, в чём именно заключается проблема. С помощью Турисос можно продавить ситуацию, удалить мешающие факторы, после чего войти в поток руны урус и создать тот вариант событий, который нужен. Техника Эреля — это целенаправленное воздействие на человека. Процесс здесь идёт чуть медленнее, но теоретически его можно и ускорить. Все зависит от степени тренированности мага и от того, насколько необходимо такое ускорение. С помощью техники Эреля можно настроиться на определенный процесс, например, в целительстве. Например, если у человека есть камни в желчном пузыре, надо настроиться на эти камни. Именно они являются мешающим фактором в процессе выздоровления. Камни — это жесткая структура, а любую жёсткую структуру можно убрать с помощью руны Турисос. В некоторых случаях можно применить руны Волжбы, если одной руны Турисос будет недостаточно для полного исцеления. Но, в принципе, процесс достаточно лёгкий, просто запускается удаление препятствий и ненужных взаимосвязей. При этом надо учитывать, что это достаточно жёсткий процесс, и применять его надо аккуратно. Техника скальда. В этом случае воздействие базируется на информации о том, что у человека мешают определенные люди, у него есть враги. Техника сейта. При применении этой техники находят точки, которые можно зафиксировать. В любом случае, в любом человеке есть сколько-то жесткого и сколько-то мягкого. А все, что является жестким, можно сломать. Одним словом, любую мешающую информацию можно разрушить. Если речь идет о ситуации, то надо настроиться на события и проломить мешающие факторы. Если же это лечение человека, то надо определить факторы, которые мешают ему быть здоровым. Очень хорошо, если техники помогают при работе со связями. Если работать аккуратно, то их можно разрушить довольно мягко. Руна Турисес заставляет людей думать о будущем и чаще всего о светлом будущем, так как убирается сосредоточенность на проблемах, и человек начинает задумываться о том, что еще ему нужно. Гальдор руны Турисес Таос. Гальдор руны Турисес Таос, его варианты отличаются друг от друга незначительно. Вариант Эрилей звучит более мягко, а в сейтовском практически полностью теряются звуки Т и С. Короткого варианта нет, потому что в данном случае необходимо зацепиться за ситуацию, для чего требуется продолжительная вибрация. В области очистки негативных каналов Турисес одна из самых лучших рун. Она не так эффективна, как Хагалас, но зато достаточно действенна. Например, во время лечения в идеальном варианте наиболее эффективным приемом будет выход в Турисес через феху Это более сильная позиция. Если же идет нападение, то лучше сразу начать работу в руне Турисос. Мудра руны. Мудра руна Турисос может делаться в нескольких вариантах. Как на правую, так и на левую сторону. Если она делается на левую сторону, то работающий с ней человек тянет энергию на себя и взаимодействует с пространством, очищая и структурируя его. Мудра делается с помощью двух пальцев правой руки, указательного, и и среднего, и указательного пальца левой руки. Настрой при этом создается на пространство вокруг себя, что создает мир, изолированный от других людей. Активный вариант мудрый делается левой рукой, указательный палец правой руки, к которому прижимаются указательный и средний пальцы левой руки. Указательный палец правой руки указывает на человека, на которого проводится воздействие. Таким образом, он вводится в нужное состояние. Пальцы левой руки усиливают влияние, а вся мудро переносится вперед и формируется на уровне солнечного сплетения, чтобы можно было максимально усилить ее гальдером руны. При желании прочитайте заклинание, помогающее лучше настроиться на руну Турисос. Я Турс лед и туман окружают меня, я один, и весь мир во мне. Руна Анзус. В источниках руна Анзус описывается как руна красноречия, руна сознания. Это руна Одина, руна обширного воздействия на пространство, руна для описания объекта с заданными качествами. Верхняя точка этой руны активизирует сознание и подключает человека к сознанию Земли, направляя его в более высокий мир. Благодаря этому он начинает воспринимать ситуацию с более широкой точки зрения и получает возможность достаточно хорошо разобраться в происходящих событиях. Сознание и бессознательное человека объединяются, что позволяет ему в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал. «Анзос» обозначает возможность изменения объекта нашего внимания. Фактически данная руна запускает прямое воздействие на ситуацию, непосредственное моделирование событий. Ствол анзус как и в других рунах, обозначает объект, ветви задают форму проявления человека во внешнем мире. Верхняя ветвь указывает на то, что человек влияет на ситуацию силой своего сознания, его мысли материализуются. Нижняя ветвь обозначает вспомогательное воздействие, которое реализуется через данную руну в виде образов. Это позволяет при помощи руны анзус зафиксировать долговечные изменения, действия, которые будут приводить к нужному результату. Например, человек занят собственным бизнесом. Сам объект воздействия будет обозначаться центральной чертой. Ветви руны задавать параметры функционирования бизнеса. Успешное, благополучное развитие. Не просто привлечение сторонних инвестиций, а именно внутренний рост и расширение предприятия. Это принципиально отличает Анзус от Руны Фэху, которая работает на притяжение, а не на отдачу вовне. При работе с человеком действует та же схема. Вы утверждаете, что данный человек, центральная черта, уверенно развивается в интересующей его сфере жизни верхняя ветвь, создавая соответствующую проекцию в будущем. В результате того, что в настоящем моменте времени вы фиксируете человека как личность, обладающую определенным набором качеств, его дальнейшее развитие идет в соответствии с заданным направлением. Через анзус можно выйти на наиболее мощные воплощения человека, в том числе на его самое первое воплощение на Земле, когда его связь с гением Земли была наиболее мощной. У любого человека были и дальнейшие воплощения, в которых он обладал нужными качествами и большим запасом сил. Процессы воспоминания запускаются помощью руны Анзус, а качество проявится в виде определенных навыков, которые человек сможет применить в нынешнем воплощении и которые станут очевидными для других людей. Но здесь надо учитывать, что человек вспоминает только навык и все. Вспомнить, например, кем конкретно он был в прошлых воплощениях, он не может. Кроме того, руна анзус усиливает все магические способности человека, его умение влиять на ситуации, потому что на момент проработки руны человек становится частью системы. Также руна активизирует подсознательные процессы. Например, если у человека есть какое-то заболевание, в том числе и генетическое, запуск анзус — позволяет исправить искаженную информацию и излечиться. Здесь включается древняя глубинная информация, которая является более точной. По сути, все гены и хранящиеся в них информация — это и есть руна анзус, то, что изначально закладывается в каждого человека. Поэтому вхождение в анзус позволяет активизироваться всему организму, вспомнить, что он представляет собой на самом деле, переписать внутреннюю матрицу, Так, с помощью запуска эталонной информации можно вылечить любое заболевание. Руны, подобные анзус, нацеленные на конкретные воздействия, сложно сочетаются с рунами, основной функцией которых является притяжение и накопление. Допустим, сочетание анзуса и фэху, по сути, будет давать противоположные результаты. В такой комбинации руны будут тормозить работу друг друга. Лучше всего использовать анзус с рунами, подтверждающими те изменения, которые запускает данная руна. Например, Урус или Турисос в связке с анзус будут давать очень хорошие результаты, позволяющие человеку прочно стоять на ногах в данный момент и освободить дорогу для продвижения вперед. Техника Эриля. В данном случае человек попадает под защиту системы, совершая прыжок вверх, Сознание его при этом активизируется, практики целительства здесь позволяют запустить процесс выздоровления, так как у целителя есть понимание того, как должен работать организм, а значит и представление о том, как можно излечить другого человека. Техника скальда. Если подключаться к руне с позиции скальдов, это дает выход на гения Земли. Здесь можно просто заявить, кем является человек, на которого производится воздействие, и благодаря этому запустить необходимые изменения. В данном случае эта информация распространится очень быстро. Техника сейта. При выполнении этой техники человек погружается в мир, в котором видит, как изменяются процессы, и может их подправить. Здесь процессы не создаются и не убираются. Идет исправление того, что уже имеется. Гальдр руны — «Онс». В варианте Эреля вибрация идет вверх, человек и сам как бы приподнимается над землей. В варианте Сейта звук уходит в живот, а человек спускается вниз в свой мир. Мудра руны. Для руны Анзу существует два варианта мудры. Первый вариант похож на мудру руны Феху, только направлена она вниз. Делается мудра правой рукой, а указательные и средние пальцы левой руки направляются вниз. Это один из самых сильных вариантов мудры. Возможен вариант, когда указательный палец правой руки становится позади указательного и среднего пальцев левой, мудро разворачивается к себе. Этот вариант удобнее, но чуть слабее по действию. Второй вариант мудры делают с помощью пальцев одной руки, где средний палец обозначает ствол руны, а указательный и большой палец ее ветви. При этом пальцы руки направляются вниз. Можно скомбинировать ее и двумя руками. Делая мудру и войдя в состояние руны анзус, можно настроиться на ситуацию, посмотреть из каких составляющих она состоит или настроиться на нужный вариант решения проблемы за счет соединения с гением Земли. Прочтите заклинание для работы с руной Ансус. «Я един с сознанием Земли. Моя мысль есть действие. Источник силы пробужден во мне». Руна Райдо. Руна состоит из ствола и трех веток. Энергия руны Райдо направлена на Альфхейма, в нифельхейм Райдо — это руна пути, которая ведет человека вперед. Райдо запускает воздействие на уровне эмоций, в человеке зарождается интерес к тем или иным вещам и интуитивное знание собственного пути. Он начинает сканировать будущее по принципу эхолокатора, посылая вперед импульс и считывая информацию с отраженного сигнала. Благодаря потоку руны человек понимает, куда ему двигаться дальше и какой путь для этого будет наиболее благоприятным. Также райдо — это руна конкретных физических действий, нижняя ветвь руны, уходящая вниз к земле. Человек получает достаточно большой запас сил для развития. Понимание собственных действий руна драйду практически не дает. Сознание в ее потоке отходит на второй план — Человек переключается на интуицию и реализацию запланированного. Он перестает думать и полностью переключается на интуитивные действия. Внутренне ощущает, куда ему идти, и тут же воплощает это в реальности. Это очень мощный стимул для активного развития, активных действий. Конечный результат, который вы хотите получить, формируется в верхней ветви руны. Именно она задает цель данной активности. Если говорить о ситуациях, то здесь руна Райду будет задавать вектор развития событий, придавать им эмоционально-интуитивное сознание. В рунических заклинаниях Райду хорошо сочетается практически со всеми другими рунами. Она выполняет роль своеобразного фиксатора, закрепляющего воздействие и заставляющего человека не отступать от намеченного до тех пор, пока он не достигнет поставленной цели. В человеке постоянно горит острое желание добиться задуманного, благодаря чему он продвигается вперед. Райдо фиксирует движение человека в одном направлении. Если другие руны могут предлагать выбор из нескольких вариантов развития событий, то руна Райдо указывает только один путь — Именно поэтому путь — это не только дорога, по которой человек идёт, это направление движения, которому человек неуклонно следует, отбрасывая всё, что может ему в этом движении помешать. И не обращая внимания на какие-то посторонние вещи. Движение начинается с Альфхейма. Это показатель того, что человек ведёт образ, и именно он формирует путь, ту цель, к которой стремится человек. И поскольку эта руна связана с рунами Прибоя и с Нифельхеймом, она предполагает только один идеальный вариант развития. Именно поэтому во всех заклинаниях, связанных с руной Райду, человек вначале сознает свое предназначение и затем выбирает наиболее выгодный для себя сценарий развития событий. это силовая руна, запускающая достаточно мощное движение, Поэтому не все люди успевают на ходу разобраться, куда конкретно они идут. В целом же возможность сконцентрироваться в потоке этой руны — одна из самых сильных. В первую очередь это связано с действиями. На тело эта руна влияет сильнее всего. Если есть желание попасть в нужное время, в нужную точку пространства, можно запустить энергию руны Райду. И она заставит человека двигаться целенаправленно, не обращая внимания ни на что другое. Техника скальда. В этом методе всегда, в первую очередь, идет описание действий другого человека. Проговаривается, куда-то человек пошел и что сделал или что хочет сделать. В данном случае хочет сделать имеет значение сделал. Рассказав кому-то или в присутствии кого-то о намерениях, можно с помощью руны райда направить человека к нужной цели. Техника сейтов. В сети действия райдо достаточно жесткие, потому что в нем выстраивается единая событийность, в пространстве ловятся события, и вся энергия фиксируется на этом пространстве. При этом акценты Гальдера зависят от того, какое заклинание читается в потоке этой руны. Это может быть настройка на победу или настройка на некое дело, на бизнес и так далее. В разных заклинаниях гальдер будет звучать по-разному. Жёсткость фиксации в данном случае придают образы, а также то, что человек входит в состояние миров Сейта со всеми их отличиями, которые формируют путь и жёстко фиксируют человека на нём. Гальдер руны Райдо — Райд. У этой руны несколько вариантов гальдера. Основной вариант — это рывковый гальдер, Его читают тогда, когда требуется заставить себя двигаться к намеченной цели, помочь своему сознанию, заикариться на ней. В момент начала движения к цели человек может на какое-то время оторваться от этого мира и воспринимать только поставленную цель. Его сознание немного меркнет, и это надо учитывать. В силовом варианте при использовании гальдера надо грудной клеткой направить себя вперед. При работе с рунами дыхание выполняется либо грудной клеткой, либо животом. Но при этом живот всегда немного втягивается для того, чтобы усилить действие и гальдера, и руны. Алгоритм действия будет таким. Наметили цель, и перед началом движения к ней произнесли гальдер или, если нет такой возможности, дыхательные упражнения, которые как раз включают в себя втягивание живота, после чего и начинается движение к цели. Мудро руны. Указательный палец левой руки направлен вверх, на него ставятся большой и указательные пальцы правой руки, а средний палец правой руки при этом направляется вниз, смыкаясь с большим и указательным пальцами левой руки. Смыкание среднего пальца с большим позволяет зафиксировать нужную информацию, как бы поставить своеобразную печать, и такой жест можно использовать, если требуется закрепить любую информацию. Это мудро позволяет настроиться на энергетический поток, направить его на себя и зафиксировать нужные энергии. Руну Райдо отрабатывают и в боевых искусствах. Состояние Берсерка фактически и есть Руна Райдо. Перед Берсерком стоит цель — прийти в нужную точку, и все мешающие при этом факторы не имеют никакого значения. Почувствуйте истинную суть Руны Райдо в словах специального настроечного заклинания. Крутится колесо времени, все повторяется, все возвращается. Я знаю свое предназначение. Я двигаюсь к цели. Руна Кено. В этой руне ствола нет, есть только две ветви. Это умение пропускать поток через себя. Сначала поток улавливается сознанием, верхняя ветвь. В зависимости от точки включения энергии далее происходит наполнение ею эмоций человека и его тела, а затем поток проявляется на физическом плане. Нижняя ветвь. Руна Кено — это состояние огня. Недаром название руны переводится как «факел». Положение Кено на древе Игдрасиль — это линия движения из Муспельхейма в Мидгард. Кено — руна чистого воздействия. В ней отсутствует изначальное описание объектов, качества или направления движения. Кено является действием в чистом виде, которое непрерывно обновляется, повторяя самое себя бесчетное количество раз. Самое простое применение кено — целительство. В этом случае руна обозначает поток энергии, который запускает в организме процесс постоянного обновления. Воздействие может производиться как на организм в целом, так и на отдельно взятые органы. Нижний ветвь руны может служить либо для отвода негативной энергии, вызывающей сбои в работе данного органа, либо в качестве утверждения, что после воздействия орган будет здоровым. Можно фиксировать кено в различных зонах. Если, например, сочетать ее с руной анзус, человек получит наиболее полное воздействие на тело. Можно представить больной орган в потоке руны кену Для этого надо настроиться на этот орган и на поток, который его омывает. Поток при этом надо не просто ощущать, его надо видеть, его очищающую энергию голубого или золотого цвета. Больной орган будет очищаться, сбрасывая негативную информацию до тех пор, пока заболевание не будет полностью устранено. В данном случае дается установка на то, что орган становится здоровым именно в результате процесса очищения. руны Кену описывается не результата а процесс изменения. Таким же образом можно освободиться и от каких-то психических или эмоциональных проблем и факторов, мешающих в делах. Кену позволяет человеку проявляться социально и будет очень полезно тем людям, которым приходится часто и много говорить, выступать публично. При работе с ситуацией необходимо учитывать следующий нюанс. Находясь в потоке Кено, фактически невозможно зафиксировать ситуацию в нужном русле, поскольку в руне изначально отсутствует подобный алгоритм. Достижение результата становится возможным через постоянное обновление ситуации. Благодаря этому качеству руна становится незаменимой в тех случаях, когда воздействие требует постоянной подпитки. В сочетании с другими рунами, описывающими алгоритм действия или характер выполняемых изменений, Кено будет создавать цикличность для многократного повторения воздействия. Например, для работы, направленной на улучшение какого-либо бизнес-предприятия, изначальный вектор может быть задан руной феху а руной Кено обозначены постоянные активные изменения. Человек, который работает с Кено, может лечить себя на энергетическом уровне, Сам себя активизировать, устранять у себя, у другого человека негативные структуры, убирать психоблоки, различные негативные состояния. В общем и целом, руна Кену позволяет пропустить через человека большой поток энергии. Руна Кену хорошо сочетается с другими рунами. Добавление энергии других рун позволяет добиться идеального результата в любом деле само по себе руна Кено — это вторая силовая базовая руна. Первая руна — это руна Иса, содержащая в себе описание мира. Кено — это процесс изменения ситуации, поэтому любое изменение можно фиксировать данной руной. На самом деле Кено присутствует в каждой руне. В руне Фэхо, например, она обозначает ток энергии к человеку. В руне Турисос — Воздействие человека на объект и воздействие этого объекта на человека. В руне «Анзус» — влияние человека на мир. Информационный посыл руны зависит от того уровня частот, с которыми работают. Например, в руне «Анзус» акцентируется сознание, а в руне «Райду» — «Кено» обозначает, что человек своим сознанием влияет на мир. Он нацелен на точку в пространстве, и эта точка влияет на него, пока он идет к цели. А если рассматривать руну Райдо с позиции соединения рун Кено и Иса, то тогда человек получает обратный отклик от цели и потом идет к ней. Чистая руна Кено указывает на то, что движение энергии направлено и к человеку, и от него. К человеку идет поток энергии на физическом уровне и оказывает влияние на физические тела других людей. Здесь нет четкой фиксации энергии в одной точке, Постоянно идет процесс, техника скальда. В этом случае происходит объяснение того, каким хорошим является человек, какой он активный, как он достигает цели и так далее. Скальды всегда работают в присутствии третьего лица, это позволяет сделать работу наиболее эффективной. В результате человек избавляется от состояния неуверенности в себе и приходит к пониманию, что если он попробует что-то сделать, то у него все получится замечательно. Он входит в поток, который заставляет его двигаться к цели. Техника сейта. Техника сейта связана с полным уходом в миры огня. После погружения в них, благодаря работе сознания, начинается процесс формирования человека с целью сделать его таким, Каким он должен стать? В потоке Кено работа все эти делается качественно, при этом можно и заболевания выжечь, и правильно выстроить путь человека. Единственное, что нужно здесь учитывать, все эти руны Кено немного несбалансированы. И если в технике Эреля происходит только закачка человека энергии, И дальше он самостоятельно начинает что-то делать, то все эти можно случайно не рассчитать силу огня элементарно поджечь что-нибудь. Кроме того, после работы все эти у человека могут возникнуть сбои со здоровьем, связанные с температурой тела. При лечении все эти часто проявляются обострение, выздоровление происходит через обострение заболевания. Гальдер руны Кено Као Чаще всего руна Кено применяется для лечения, но ее также можно использовать и в других ситуациях. При работе с руной формируют цель и поток энергии, который поможет добиться этой цели. Гальдер здесь звучит как АО, причем звук О не чистый, а нечто среднее между О и У. Гальдер позволяет запустить процесс вытеснения проблемы или избавления человека от негативных факторов, мешающих его движению. Мудра руны. Существует несколько вариантов мудрой кену. Сама мудра делается достаточно просто. Это разведенные в форме руны указательный и большой пальцы руки. Чаще всего ее делают с полностью открытой ладонью. Дальше действие зависит от того, что требуется. Если проводится чистка, можно использовать разные источники, например, привлечь энергию огня и направить ее на человека. Таким образом, можно убрать заболевание, смоделировать необходимые качества, повлиять на тело или сознание. Если надо подпитать человека энергией, то самый простой способ запустить поток и обозначить его направленность, например, люди, которые изучают руническую магию, после этого указательным пальцем обозначить самого человека в зависимости от цели действия пример утверждения у человека выжигаются негативные информационные блоки он включается в поток рунической магии и воспринимает ее информационно направление потока на человека с помощью мудры это и является производимым в данном случае действием ещё один вариант работы направляя ладонь на человека, вытягивать из него негативную энергию и направлять ее в огонь. Таким образом можно вытянуть из человека заболевания или негативные блоки. Вся работа проводится с помощью кисти, дальше поток пускать не надо. Работа с огнем поможет блокировать поток негатива, усилить воздействие и сделать его более эффективным, особенно на первых этапах. Для того, чтобы зафиксировать поток исключительно в кисти и не пустить его дальше, можно использовать резинки или нитки красного цвета, которые надевают на запястье. Любые негативные ситуации можно выжигать таким же образом. Если же надо запустить некий положительный процесс, можно настроиться на человека с помощью мудры, активизировать его энергию, поворачивая кисти, держа поднятым вверх большой палец обозначающее его сознание. Так проводится работа с сознанием, позволяющей достаточно легко ощутить тело, убирать мешающие факторы и фиксировать человека в нужном состоянии. Если говорить о работе с собой, то здесь возникает определенная сложность. Человек может омывать потоком самого себя, но зафиксировать себя в нужном состоянии будет достаточно трудно, потому что поток будет смывать фиксируемый образ. Применяя эту руну, проще работать с абстрактными целями или использовать какие-то внешние факторы, например, огонь. В этом случае поток кену или направляется в тело, что позволяет омыть больной орган, или идет процесс подпитки энергии в целом. Правда, подпитывать себя сложнее, чем исцелять. В этом случае нужно создать собственную проекцию а как источник использовать огонь, ощущая его воздействие и под ногами, и над головой, и в районе макушки. При работе с ситуациями надо настроиться на проблему и убрать мешающие факторы, выжигая или вымывая их. Таким образом освободится место для положительной энергии и благоприятных перемен. Произнесите заклинание, стараясь осознать всю глубину его смысла. «Я вижу огонь». Я стою на огненной пирамиде. Огонь проходит через мое тело. Я могу лечить. Руна Гебо В первую очередь руна Гебо — это взаимный обмен информацией. Другие ее значения — дар, союз. Основное действие руны — фиксация сознанием какого-либо состояния на физическом уровне. Конфигурацию Геба можно представить как две руны к Кену, одна из которых направлена на будущее, а вторая перевернута в обратную сторону и нацелена в прошлое. Действия Кену также не имеют временных векторов и в одинаковой мере распространяются как на будущее, так и на прошлое. Воздействие, направленное на человека, закрепляет необходимое качество и в прошлом, и в будущем. Руна констатирует, что человек ранее уже был таким и останется таковым впредь. Это правило справедливое для всех рун, ветви которых расходятся в разные стороны. Если речь идет о каких-либо новых начинаниях, например, о недавно открытом бизнесе или новом знакомстве, фиксация результатов в прошлом может быть закреплена на сопутствующих элементах. Про бизнес можно сказать, что открывшие его люди ранее уже вели успешную деловую деятельность и будут заниматься этим в дальнейшем. Для укрепления недавно появившегося знакомства можно сконцентрировать внимание на качествах того человека, с которым необходимо развить отношения и прописать через руну Гебба сценарий, в котором вы всегда находили общий язык с похожими людьми. В сочетании с другими рунами гебо будет дополнительно усиливать их эффект за счет фиксирования состояния или качества в прошлом и будущем. Руна Геба помогает развить различные формы терапии, умение считывать информацию. В этом плане это одна из самых сильных рун. Если нужно наладить контакт с каким-то человеком, взаимный обмен информацией, то применение этой руны позволит добиться наилучшего результата. Она не жестко сконструирована, а так как она состоит из двух рун кено, она обеспечивает постоянный обмен информацией. Действие руны может быть направлено не только на человека, но и на ситуацию. Она настраивает человека на события. Например, человек развивается в бизнесе, общается с людьми, и, естественно, это оказывает на него определенное влияние. Основная задача руны Гебо — сделать так, чтобы поток информации был положительным. Надо максимально наполнить это энергией. Во всех рунах, в которых Кено является доминирующей, Нет стабильной информации, поэтому активизировать эти руны лучше из стабильных потоков, например, с помощью рун Фэхо, Анзус, Винью или Урус. Такое действие за счет более четкого обозначения процесса будет гораздо эффективнее. В упрощенном варианте действие этих рун будет постепенно размываться. Если же стоит задача просто сонастроить людей, пару или партнеров по бизнесу, тогда включение Геба позволит добиться отличного результата. Они будут понимать друг друга. Если же нужен четко заданный конечный результат или требуется усилить свое влияние на кого-то или на что-то, будет лучше в качестве базы использовать дополнительную руну. Техника Эриля. В целом Геба, относящаяся к миру Альфхейма, позволяет создавать образы, которые оказывают влияние на процессы руна геба позволяет понять каким в данный момент является человек и сформировать обратный эффект за счет своей мысли то есть в сознании запускается поток и работающий с руной понимает например что человек который пришел к нему лечиться станет здоровым идет обмен информацией сначала этого процесса запускается процесс целительства то же самое касается и ситуации начинается процесс выманивания каких-то негативных установок и постепенное формирование позитивных программ. Это позволит человеку стать здоровым. Также можно наделить человека каким-то качеством, позволяющим ему легко решать ситуации. Можно оказывать на человека в течение какого-то времени разные влияния, пока не придет ощущение, что он согласен с мнением и становится именно таким, каким задумано. Для этого надо послать объекту мысль о том, каким он должен стать, и получить ответную реакцию. И тогда постепенно человек обретает новые качества. Закрепление процесса фиксирующими рунами позволяет ускорить этот процесс. С помощью Гебо можно прочитать мысли другого человека. Для этого надо настроиться на него и его мысли. Человек этого не заметит единственное что он может ощутить это какое-то новое состояние правда достаточно активные мысли может спровоцировать взаимодействие и тогда человек будет понимать что о нем думают или же будет чувствовать те мысли которые ему передали техника скальда основная база этой техники слова и правила что человек взамен чего-то одного получает что-то другое таким образом можно построить драпу можно действовать и противоположным способом. Например, сказать человеку, что он чересчур много заплатил за что-то, тогда это будет нид руны Гебо. Если же работаете с мансеком, просто опишите взаимодействие человека с другими людьми. Техника сейта. Это выход в некое новое пространство или настройка на сознание людей. Все эти происходят достаточно сильное подавление человека, поскольку там Фактически формируется образ другой личности. Чаще всего этот метод применяется в боевых техниках, когда противника стараются максимально задавить, реже в положительных целях. Также все эти может происходить формирование иной формы мышления за счет мощной телепатии. В этом случае сознание человека меняется очень сильно. В некоторых случаях в технике сейта руна гебо используется для работы над собой. Погружение в поток гебо позволяет работать с внутренним помощником или с собой в будущем благодаря обмену информацией. Так происходит формирование образа себя в будущем и притяжение нового себя из будущего. Этот прием позволяет настроить себя на конструктивный путь развития. Другого человека тоже можно направлять, но для этого потребуется больше силы умения, и для этого желательно применять другие руны. Гальдер руны Гебо, Гейб. Гальдер руны Гебо может быть как рывковым, так и медленным. В технике Эреля задействуется рывковый вариант. Это позволяет применить жесткое или боевое ударное воздействие на человека, направлять проекцию своего сознания наружу такой вариант гальдера можно использовать для создания образов различных иллюзий собственным сознанием и проецирования их наружу рывковый гальдер в данном случае позволяет добиться более сильного эффекта и четкой фиксации сознания вбрасываемого наружу через третий глаз в центре лба это жесткая фиксация собственным сознанием картинки в сознании другого человека рывковый вариант гальдера позволяет пробить практически любую защиту, сформировать и закрепить в сознании человека нужный образ. Если требуется более мягкий и стойкий вариант, используется медленный гальдер. Это позволяет соединить свое сознание с сознанием объекта и уже в нем дорисовать нужный образ. Например, этот вариант гальдера можно применить, если требуется вылечить человека, вызвать в его организме состоянии абсолютного здоровья, можно использовать этот вариант гальдера совместно с техникой гипнозов. В потоке руны Гебо гипноз работает идеально. Можно настроиться на человека и, мысленно читая гальдер, рассказать ему, какой он есть и что он должен сделать. Этот вариант гальдера применяют в технике скальдов. Все эти гальдер звучит медленно и более низко, Звучание варьируется в зависимости от выбранного заклинания. С помощью гальдера настраивается частота действия, и дальше происходит погружение в мир и создание в этом мире образов. При желании можно наложить на эти образы шаманские или славянские техники. Все зависит от вашего воображения и от выбранной тактики работы. После этого идет выстраивание процесса, как человек будет меняться, какое влияние на него будет оказываться, какое будет с этим человеком взаимодействие и так далее. Мудро-руны. Мудро-руны делается просто. Перекрещиваются указательные пальцы двух рук с фиксацией точки на сгиве пальцев сбоку. Мудро формируется на уровне третьего глаза, лба или солнечного сплетения. Если есть цель повлиять на другого человека, то в зависимости от того, что именно требуется сделать, нужно поменять настройки. При чтении мыслей правая рука обозначает того человека, на которого влияет левая, считываемая информация. Если надо запустить обратный процесс, внушить другому человеку какую-то мысль, то левая рука будет обозначать объект, на который производится воздействие, правое того, кто это влияние осуществляет. Ладонь отождествляется с человеком. При этом надо одной рукой поймать человека, другой — себя и перекрещиванием пальцев зафиксировать этот момент. Прочтите заклинание, представляя, что вы стоите в точке пересечения руны Гебо. Моё сознание расширяется, я чувствую людей, я читаю их мысли, я могу управлять ими. Руны Виньо. Традиционная трактовка Виньо — сексуальность, радость и так далее. Это любое положительное качество или состояние, Винью в большей степени, чем все остальные руны, нацелена на самосовершенствование и трансформацию внутреннего мира человека. Образно эту руну можно назвать сильнейшим приемником. В потоке данной руны человек посредством своего сознания воздействует на окружающее пространство, после чего получает отклик извне и считывает информацию о сделанных изменениях. Конечный результат может быть завязан на эмоции либо на притяжении желаемого, зависит от того, на чем оператор зафиксирует возвратный сигнал. Энергетический аспект руны Винью — вхождение в нужное состояние и фиксация в нем, либо формирование информационного канала. Винью позволяет подключиться к различным информационным каналам и за счет этого изменять себя изнутри. На основе считываемых алгоритмов формируются образы эталонного состояния, несущие в себе те качества, которых человеку не хватает и которые он хочет в себе развить. Этому аспекту работы с винью соответствует верхняя часть руны, которая отвечает за моделирование подобных образов. Нижняя ветвь обозначает непосредственное воздействие созданной модели на человека. В результате окружение будет воспринимать человека таким, каким он хочет выглядеть. Самое простое действие — винью — трансляция различных состояний. Например, можно настроиться на состояние радости и передать его другим людям, в результате чего все будут довольны. Руна винью позволяет передавать то состояние, на которое настроился человек. Еще одним большим плюсом этой руны является то, что работающий с ней человек получает возможность выбрать нужное состояние и зафиксировать его у себя. Поэтому в плохих состояниях лучше с этой руной не работать. То состояние, которое транслирует человек, автоматически привлекает к нему других людей. Из-за этого руну винью часто называют руной сексуальности. При работе с ситуациями нужный эффект достигается за счет пробуждения в людях положительных эмоций, умения получать удовольствие от происходящего. В этом контексте Винью отлично сочетается с другими рунами, выполняя функцию фиксатора состояния удовлетворения от полученного результата. Либо руна назначает человеку новые качества, после чего другими рунами обозначается, как именно человек будет развиваться в новом амплуа. На руне Виньо базируются тантрические техники, не в аспекте сексуальных взаимодействий, а в плане фиксации состояния. В этом случае мужчина — это объект, через который пропускаются энергии, а женщина выстраивает информационный шаблон, что представляет собой мужчина, каким он должен быть. В этом случае мужчина, как внешний поток, включается в выстроенный женщиной информационный канал и транслирует энергию на пару. За счет этого происходит максимальное воздействие энергии на эту пару с целью ее реализации, и социальной, и магической. Техника скальда. В первую очередь в процессе описания объясняется, куда устремляется человек или в кругу каких людей он вращается. Например, можно сказать, что у человека за спиной стоит ангел-хранитель, который его ведет и помогает ему. Это и есть драпа руны Винью. Техника сейта. В технике сейта, работающие с руной Винью, человек уходит в миры, которые способны очень сильно его изменить. В данном случае нет разделения на мужчин и женщин. Влияние идет не на пару, а на фиксацию отдельного человека в каком-то состоянии. Воздействие можно оказывать как на себя самого, так и на другого человека. При таком влиянии идет расширение выбранного состояния, и здесь основная задача — обозначить, каким именно должен стать человек. Идет жесткое программирование. В данном случае руна Винью выступает как силовая руна, и Гальдер читается более низко, давая жесткое погружение в нужное состояние. Звучание его может варьироваться в зависимости от того, какое заклинание читается. Гальдор руны винью вейн. Здесь гальдор руны как в Вибрация гальдера дает возможность настроиться и привлечь ту эмоцию или тот канал, который необходим. Мудро руны. Для вхождения в поток руны задействуется указательный палец левой руки для обозначения себя, а указательный и большой пальцы правой руки для обозначения включения в поток. Правой рукой захватывают канал или состояние, которое притягивается к себе, к левой руке. На базе этого жеста начинается работа. Если мудру делает мужчина, то правый указательный палец будет обозначать мужчину. Его надо зацепить с помощью пальцев левой руки и направить жест на женщину на уровне половых органов. Если мудро делается на мужчину, женщиной, она базируется на левой руке, при этом указательный палец левой руки показывает на мужчину, а пальцы правой руки фиксируются на нем. Смотри рисунок, PDF-приложение к данной аудиокниге, страница 132. Форма мудры зависит от того, кто обратился за помощью или какого пола человек, работающий с руной. Преимущество этой мудры заключается в том, что она дает возможность не только провести качественную работу с кем-либо, но и усилить собственную сексуальную энергетику. Если мужчина хочет активнее проявляться сексуально, он может сделать мужской вариант мудры. С помощью женского варианта женщина способна добиться не только повышения сексуальности, но и умения привлечь, удержать мужчину. Кроме того, у женщины усиливается энергетический луч захвата, а у мужчины усиливается проявленность в целом. Женщине надо делать мудру на уровне луча захвата, уровень половых органов. Это усилит его скрутку, сплетение нескольких лучей и позволит прокачать себя энергетически, добавить недостающие качества. Также через винью женщина может переписать и свои качества, и качества своего мужчины. Можно поработать и с сознанием через третий глаз. Первый вариант мудры, руны винью, позволяет зафиксировать себя в нужном состоянии, в нужном потоке и транслировать этот поток или состояние наружу. Для детализации взаимоотношений между людьми используются другие варианты мудры. Специальное настроечное заклинание облегчит вашу дальнейшую работу с руной Винью. «Я огненный цветок, подобно пламени свечи, притягиваю я людей, я слаще мёда». От Хеймдаля. Руна Хагалас. Руна хагалос одна из самых мощных по своему воздействию рун, Результаты, полученные с ее помощью, всегда жестки и бескомпромиссны. Руны имеет достаточно широкое применение от защиты, где Хаггалас позволяет создать локальное ограниченное пространство, закрытое от негативных влияний до фиксации определенных качеств и изменений. Первая вертикальная черта обозначает некое пространство в настоящем времени. Вторая вертикальная черта — соответствует состоянию данного пространства, которое вы стремитесь достичь. Наклонная ветвь руны обозначает непосредственно само действие по изменению этой конкретной области. При этом воздействие будет силовым. Изменения производятся силой воли оператора, независимо ни от чего. В работе с Хагалас Как и со всеми силовыми рунами, очень важен эмоциональный контроль, поскольку данная руна может спровоцировать выплеск негативных эмоций, что, в свою очередь, приведет к нежелательным последствиям. Если руна Турисос — это, образно говоря, снайперская винтовка, которая стреляет точно и довольно эффективно, то руна Хагглос — это ядерные ракеты с непредсказуемой траекторией полета. При этом действие Хаггалас практически невозможно отследить. Человек, включаясь в поток руны Хаггалас, позволяет быстро проявиться негативным эмоциям и может вообще не испытывать никаких энергетических затрат. А в окружающем пространстве в это время возможны глобальные разрушительные перемены, которые могут повторяться. Запускается цикличность, не независище от того, было это действие целенаправленным или случайным. Надо учитывать эту особенность руны Хаггласа и контролировать себя при работе с ней. Устанавливая при помощи Хаггласа защиту на помещение, нужно учитывать, что руна достаточно жестко ограничивает данную сферу влияния, изолируя ее не только в настоящем, но также и в прошлом и будущем. В результате вы получите пространство, в которое сторонним людям или энергоинформационным структурам Практически невозможно проникнуть, поэтому те зоны, куда должны постоянно приходить люди, общественные места защищать с помощью руны Хаглас, не рекомендуется. С ее помощью можно закрывать от постороннего проникновения частную собственность, например, дачу или огород. Главное при этом продумать, как попасть туда самому. Оптимальный вариант — заикорить себя на том, что попадаете в огороженное вами же пространство, выполнив какое-то действие, например, хлопнув в три раза в ладошь. Руни и Хагалас — свойственно подобная форма прохода в закрытое пространство. Без подобного ритуала невозможно попасть в защищенную зону, человек элементарно забывает, где это пространство находится. При этом данная руна не задает алгоритма структуризации пространства, поэтому если вы хотите назначить этой области какие-то определенные параметры, Это придется делать при помощи других рун. Чтобы закрыть пространство, его нужно сначала смоделировать с помощью Хаггалас, наполнить энергиями руны и обозначить границы. Дальше надо понять, как человек будет входить в это пространство. Для этого либо с помощью дополнительных рун, либо с помощью вспомогательных символов обозначают тех людей, которые имеют право доступа к ограниченной области. Сила воздействия здесь совершенно не ощущается. Действие может казаться совсем слабым, а на самом деле оно оказывает существенное влияние. В любом случае, если человек знает, что, например, на дачу заходят 2-3 человека, закрывая пространство, в своем ритуале он учитывает этих людей. Для них часть пространства открывается. Поскольку руна довольно сильно и масштабно искривляет пространство, Открыть доступ к такое место чужим людям не получится. Данная область окажется закрытой для всех, посторонние просто перестанут ее видеть. Если стоит задача создать магическое место, надо обозначить не только то, каким образом туда можно попасть, но и то, как оттуда выйти, наметить тропинку. Эта методика применяется при создании так называемых зачарованных замков. Место прорабатывается таким образом, чтобы туда не проникали посторонние люди и чтобы там можно было максимально комфортно и эффективно заниматься эзотерическими практиками. Руна Хаггалас позволяет накладывать на ограниченное физическое пространство мир богов Древа Игдрасиль, Асгард. Именно поэтому в таком месте может происходить все, что угодно. Так проявляется сила богов и их возможности. Другими словами, руна Хагала позволяет попасть в гиперпространство, где человек может всё. Для того, чтобы добиться с помощью этой руны поставленной цели, надо обозначить цель и как бы проломить пространство для её реализации. Главное, чтобы в этот момент человек был в хорошем настроении. Тогда руна не произведёт Никаких разрушений. В этом случае происходит включение в поток руны и формируется нужный результат. Нейтрализовать влияние руны Хаггалас довольно сложно. Теоретически можно поработать и попытаться убрать заложенные руной структуры. Фактически же руна Хаггалас буквально проламывает существующие в пространстве силовые линии, высвобождая энергию, в результате чего создается измененное пространство в котором уже происходит какое-то действие. Чтобы избавиться от действия руны, надо восстановить всю энергоструктуру данного пространства. Для этого требуется целенаправленная работа, причем она может занять довольно много времени, минимум год. И если первоначально, изменяя пространство, человек не замечает этого, то для его восстановления придется потратить много энергии. Техника Эреля. Техника Эреля базируется на создании и преобразовании энергией руны Хаглас пространства. Техника Скальда. В технике Скальда руна Хаглас описывает человека или пространство. Самый простой пример Нида Бруни Хаглас — это высказывание о том, что в доме живут привидения или дом является несчастливым. Пример Драпы. В этом доме все замуж выходят. Описание позитивных моментов, происходящих в конкретном доме. Техника сейта. С этой техникой происходит отождествление себя с каким-то процессом. Человек входит в состояние руны и говорит себе, например, «Я ветер». Дальше идет усиление данного объекта в пространстве, а потом и само действие. Здесь обычно не делается наложение на дом или еще на что-то, так как происходит течение. Сильное соединение с пространством, с тем, что движется. В первую очередь это огонь, вода, ветер и так далее. Практически все техники Сейта базируются на этом. гальдер руны Хагалас Хагал. гальдер руны имеет два варианта — ударный и медленный. Ударный вариант, он же защищенный. Он применяется в том случае, когда надо структурировать пространство, сделать его гармоничным, максимально его защитить. С помощью этого гальдера можно создать вокруг себя настолько жесткое пространство, что оно позволит буквально исчезнуть из поля зрения окружающих людей. Они будут смотреть мимо, не замечая того, что кроме них здесь есть кто-то еще. Также ударный гальдер позволяет защититься от порчи или другого негативного воздействия помогая полностью закрыть пространство вокруг человека. Плюсом этого пространства является то, что из него можно легко влиять на окружающих. Дополнительно это пространство можно моделировать при помощи руны Феху, которая позволяет хорошо укрепить себя. В тех случаях, когда используется медленный гальдер, начинается выстраивание пространства. Чтение медленного гальдера позволяет охватить определенные место, и ощутить его по периметру, как границы руны хагалос В среднем на это уходит 10-20 минут, за которые пространство полностью и очень качественно изолируется от внешней среды, попутно обозначая того, кто может заходить туда. В обычном варианте, когда не требуется абсолютной непроницаемости пространства, хватает пяти минут работы. Гальдорфс эти читаются также медленно, но более глубоко. Звучание гальдера может немного отличаться в зависимости от того объекта, с которым человек хочет слиться. Чаще всего слияние происходит с подвижными стихиями, за счет которых выполняется работа. Мудра руны. Мудра руны делается с помощью указательного пальца левой руки и указательного и среднего пальца правой руки. При этом средний палец правой руки касается указательного пальца левой руки. Указательный палец левой руки — это обозначение человека и мира вокруг него. Указательный палец правой руки обозначает изменяемое пространство. Настроечное заклинание к этой руне звучит так. Я вижу радугу. Хеймдаль стережет ее. Боги защищают и охраняют меня. Я очищаю свое сознание. Я иду в мир богов. Руна Наутис. Руна Наутис часто задействуется в обрядах и ритуалах для закрепления определенных программ у людей. Большая часть религиозных действий также выполняется через Наутис. Вертикальная черта Наутис — это сам объект. Диагональная ветвь — выполняемое воздействие, которое направлено из прошлого в будущее. При этом левая часть ветви, идущая из прошлого, находится выше, что позволяет производить любые изменения и является показателем важной роли эмоций в подобной трансформации. Правая часть ветви направлена в будущее, что символизирует конкретные действия на физическом плане. Наутис порождает в человеке желание что-либо делать, получение удовольствия от данной деятельности. Руна часто используется в тех случаях, когда необходимо заставить человека сделать что-то без его согласия. Например, бросить пить. Вы прописываете алгоритм развития ситуации, в котором человек не пьет, потому что получает удовольствие от чего-то другого. От работы, общения, увлечения и так далее. По такому же алгоритму ведется работа с наркотической и другими зависимостями. Наутис укрепляет связи между людьми усиливает взаимодействие в данном случае задается программа поведения при которой человек получает удовольствие от общения происходит эмоциональная фиксация на ком-то в сочетании с другими рунами Наутис делает руни скрипт более цельным и завершенным руна Наутис — это предназначение человека показатель того куда он должен пойти и зачем и если руна урус Трактовки предназначения — это сила, которая дается человеку, то Наутис это продолжение рун встречи. В ней запускается основной процесс, связанный с тем, что человек должен делать. В ритуалах руна Наутис является самой сильной, так как любой ритуал — это руны встречи, и здесь Наутис является самой главной руной ритуала. Именно ее энергия активизируется, когда человек говорит какой он, какие у него основные задачи что он делает. Техника Эреля. Руна Наутис применяется для того, чтобы поймать цель и захотеть двигаться к ней, понимая, что без достижения этой цели нормальной жизнь невозможно Человек четко фиксирует себя на поставленной цели. Если, например, идет работа с человеком, злоупотребляющим алкоголем, ему внушается, что его основная цель — зарабатывать деньги. Алкоголизм, как и любая другая форма зависимости, это поиск, безрезультатный человеком своего предназначения и включение в поток руны, наутис, как раз помогает встать на правильный путь. Руна наутис не только дает человеку мотивацию к достижению чего-то, но она еще и позволяет перебороть лень, предоставляя возможность активно двигаться к цели. Эриль накладывает эту мотивацию на людей. Техника скальда. Скальды запускают мотивацию на достижение цели через других людей. Они говорят другим людям о том, что такой-то человек сильный и хороший, рассказывают им, что он должен сделать, главное, приукрасить человека, тогда он будет вынужден сделать то, что от него ожидают другие люди. И он захочет это сделать так, как руна Наутис на самом деле даст ему очень много сил. Техника сейта. В сейте происходит сдвиг в сторону своего предназначения. Таким образом, можно эффектно воздействовать на других людей, так как происходит и воздействие на пространство и вхождение в поток других людей, которых сейт заставляет действовать. В целом, сейт имеет множество различных аспектов. Например, в нем достаточно часто делаются всевозможные формы программирования. Гальдор Руны Нойд. Гальдор Руны в варианте Эреля звучит протяжно. В технике Сейта, когда человеку не столько задается мотивация, сколько его заставляют что-то делать, происходит зомбирование. Гальдор уходит глубже внутрь. Мудро Руны. При работе с собой мудро делается с основой на левую руку, если происходит работа с другим человеком — на правую. Указательные пальцы двух рук просто прикладываются друг к другу и фиксируются, повторяя форму руны Наутис. Тот палец, который прикладывается, программа, которая закладывается в человека. Это может быть как программа, настроенная на контакт с богами, так и программа, вызывающая определенную энергию или мотивацию. В идеальном варианте руну Наутис надо тренировать как можно чаще потому что она обладает достаточно большой материальностью, позволяет задать нужные программы и связать человека с нужными богами. Также благодаря тем программам, которые задает себе человек, она достаточно хорошо влияет на взаимоотношения с социумом. При этом окружающие люди будут понимать предназначение человека и помогать ему. Постарайтесь понять скрытый смысл на формулы заклинания к руне Наутис. «Я пью мед поэзии», «Я общаюсь с богами», «Я вижу скрытое», «Я понимаю людей». Руна Иса. Руна Иса — это структуризация, обозначение ситуации или объекта воздействия. Иса — первая базовая руна, потому что она содержит информацию, а любое развитие чего бы то ни было возможно только благодаря информации. С помощью руны Иса человек может изменять информацию. Традиционно название этой руны переводится как «лёд». Это вовсе не значит, что руна Иса связана с зимой, со льдом и холодом. В данном случае подразумевается не сам лёд, а его структура, чёткая и неизменяемая. Включаясь в эту руну, человек может жестко фиксировать объекты, сценарии, ситуации, состояния. Вместе с тем, энергия данной руны блокирует все изменения, движения куда-либо. Если во всех других рунах существует некая отправная точка и дальнейшее развитие ситуации в заданном русле, то в руне Иса этот алгоритм отсутствует. Поэтому, выполняя воздействие через ИСа, мы либо дополняем ее другими рунами, придавая процессу необходимую динамику, либо работаем на замораживание событий, состояний и так далее. Например, в ситуации с бизнесом ИСа способна зафиксировать имеющееся на данный момент положение так, что дела фирмы не будут ухудшаться, но при этом ожидать развития предприятия тоже не стоит. То же самое в целительстве. Состояние человека не будет ухудшаться, но и улучшение в его самочувствии тоже не наступит. При острых хронических заболеваниях или опухолях, когда необходимо остановить прогрессирование недуга, руно-иса поможет выиграть время. Это свойство может быть успешно использовано для выработки необходимых качеств в человеке, уверенности в себе, спокойствия, позитивности мышления и так далее. Если же требуется разморозить ситуацию, можно использовать руну Кену, которая запустит движение, или другую руну, или можно в начале работы включить в заклинание условия нейтрализации действия Иса. Например, закрыть ситуацию на некоторое время и дополнительными рунами прописать, что когда произойдут такие-то и такие-то события, ситуация откроется и будет развиваться в определенную сторону. Тогда воздействие руны Иса устранится при достижении оговоренных условий и в действие вступит другая руна. При установке защиты ИСа создает вокруг объекта структурированное пространство, в котором невозможны никакие изменения, в том числе негативные. За счет этого любые деструктивные энергоинформационные программы и агрессивные внешние воздействия будут замораживаться на подходе к объекту. Техника Эреля. Руну Иса можно использовать в лечении, например, для остановки роста опухоли или для фиксации в теле позитивных состояний. Но надо учитывать, что здесь Иса необходимо дополнить какой-то другой руной. Например, если надо смоделировать здоровое тело, то само моделирование выполняется в руне Иса, а потом она дополняется руной Кено или Винью, которая дает возможность запустить движение процесс достижения поставленной цели. Или если требуется заживить рану, то с помощью руны Иса происходит фиксация состояния. Это не позволит ране дальше воспаляться, человек не будет терять кровь, силы, но и зарастать она не будет, пока руна Иса не будет дополнена другими рунами. Болевые ощущения также можно убрать с помощью руны Иса, Правда, процесса лечения при этом тоже не будет. Для лечения руну Иса надо дополнить руны Ингус или другими рунами, позволяющими запустить процесс. Одним словом, руна Иса требуется в тех случаях, когда надо жестко зафиксировать пространство, и дополнительные руны позволяют запустить действие и указать выход из проблемы. Техника Скальда. В технике скальда руна Иса чаще всего применяется для работы с людьми. Правда, хороший вариант работы с человеком здесь встречается редко. В большинстве случаев говорится, что человек ничего не умеет делать и не может развиваться. Запускается нит. Конечно, теоретически можно описать человека и в позитивном варианте, но при этом надо учитывать, что движения здесь нет. Техника сейта. В сейте руна Иса применяется для жесткой фиксации информации внутри человека. Это может быть и наделение человека определенными качествами и информацией о событиях. Гальдер руны Иса — Эйс. Гальдер руны звучит медленно, протяжно. Могут быть различные варианты звучания в зависимости от того, какая информация передается. Мудра руны. Мудро руны делается указательным пальцем, как правило, правой руки. Это позволит настроить руну либо на себя, либо на кого-то другого. Для усиления руны указательный палец другой руки поставьте в точку, расположенную под большим пальцем с тыльной стороны ладони или в точку под последним суставом указательного пальца с тыльной стороны ладони. При тренировке руны Иса лучше всего начинать с работы с эмоциями. Потом дополнять тренировку работой с состояниями, моделированием тела и управлением ситуациями. Прочитав заклинание, вы сможете лучше настроиться на работу с руной Иса. Спокойствие и пустота. Магниту подобно притягиваю силу я. Я трансформирую реальность, творя свой мир. Руна Джера. Руну условно можно разделить на две части. Две кено, направленные в разные стороны. Это говорит о том, что данная руна, во-первых, нацелена на активные действия, и, во-вторых, эти действия расходятся по двум векторам — прошлое и будущее. Запущенные Джера процессы становятся непреложной истиной не только для будущего, но и для прошлого. Если это целительство, тогда повернутая влево часть руны утверждает здоровье человека в прошлом и возвращает откорректированный сигнал на физический план в настоящем. Повернутая вправо часть руны делает точно такой же посыл в будущее и снова фиксирует его в теле человека. Работа с прошлым корректирует эмоциональную сферу человека, работа с будущим — в большей степени воздействует на организм и физическое здоровье. Один из переводов данной руны — урожай. Очень хорошо отображает цикличность, непрерывность процесса изменений и обновлений, которые запускаются Джера. В действии руны можно выразить фразой «Все, что движется, можно поменять». В прошлом при помощи данной руны достигается эмоциональный и энергетический результат в будущем изменение физического плана. Таким образом, руна утверждает определенное состояние или определенный ход событий во времени, фиксируя целенаправленное поступательное развитие. Лучше всего этот алгоритм работает в целительстве, но только данной областью использования этой руны, конечно же, не ограничивается. Джера хорошо действует в тех случаях, когда ситуации необходимо придать динамику и запустить постоянный процесс повторения цикла, например, в бизнесе или обучении. В целительстве Джера позволяет так активизировать уже запущенные процессы, чтобы они проходили идеально. Например, пищеварительная система при помощи энергии руны Джера будет работать именно так, как положено. Руна Джера является одной из повивальных рун и обладает в этой группе достаточно сильным действием. Именно ею фиксируется возможность женщины зачать ребенка, выносить и родить его. Руна Джера помогает избавиться от сбоев в кровеносной системе, восстановить нервы, запустить регенерацию тканей. Одним словом, она эффективно запускает любые системные процессы. Но при этом надо учитывать, что работа идет сразу по всем системам. Например, избавление от лишнего веса может попутно запустить очищение кишечника от шлаков. В масштабных вариантах руна Джера изменяет ситуации, но при этом довольно сложно предсказать, какого рода будут эти изменения. Поэтому в данных случаях с помощью этой руны работать надо очень аккуратно. Если ситуация плохая, можно попытаться применить Джера и сдвинуть ее в нужном направлении. Если же ситуация хорошая, то лучше никак не касаться ее этой руны, потому что неизвестно, чем в итоге обернется подобное воздействие. Для фиксации результата используются другие руны, например, Урус или Фэху, так как сама руна Джера непредсказуема. Есть у Руна Джера и дополнительный аспект. Она позволяет управлять погодой. Но и здесь имеется определенная сложность. Испортить погоду с ее помощью можно очень легко, а вот чтобы улучшить, надо постараться. Обычно это лучше получается у женщин, так как именно в женщине изначально была заложена способность управлять погодой. Техника Эриля. Для работы с телом надо настроиться на всю систему в целом и настроить на нее руну Джера. Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы убрать многие заболевания. В этом плане руна Джера — одна из самых простых рун. В ее потоке можно все контролировать, в отличие от руны Хагалас. Джера дает возможность выполнить именно то действие, которое требуется в данной ситуации. Работать здесь можно как с целыми системами, так и с отдельными органами. Дополнить действие руны можно с помощью других рун, например, урус или ингус. Техника скальда. В технике скальда идет объяснение того, что ничто не бывает вечно, все изменяется, все перетекает из одного в другое. Людям говорится, что нет ничего стабильного, после чего руна запускает изменения. Техника сейта. В технике сейта в первую очередь осуществляется управление погодой или глобальными пространствами например если идет работа с домом то руна джера сделает всех в этом доме здоровыми если идет работа с огородом все будет буйно расти и обильно плодоносить одним словом в данной технике действие руны заключается в масштабном изменении пространства гальдер руны джера и ер гальдер может быть рывковым если идет управление погодой или если те требуются жесткие изменения. Медленный, плавный гальдер применяется тогда, когда требуются спокойные изменения, например, в целительстве. В этом случае больной орган или система фиксируется мудрой. Мудра руны. Мудра руны представляет собой две руны кено, то есть выполняется указательными и большими пальцами обеих рук. Ладони при этом могут быть как открытыми, так и закрытыми. Фактически, с помощью руны происходит движение пространства внутри человека. Если требуется запустить работу с каким-то конкретным органом, надо просто настроиться на него. В настроечном заклинании к этой руне говорится «Все течет, все изменяется, неизбежны перемены. Я управляю изменениями в своем теле». Руна Эвос. Руна двухсторонняя. Здесь есть ствол и одна ветвь, уходящая в ствол из прошлого, вторая, выдающая системные сигналы, направленные в будущее. Руна фиксирована и в будущем, и в прошлом, то есть сознание движется в будущее, а тело растянуто по времени. Руна запускает процесс непрерывного обновления. Верхняя ветвь руны обозначает сознательное стремление достичь чего-то в будущем. Нижняя ветвь воздействует из прошлого на физический план, что дает положительную инерцию, устойчивость. Эвос показывает, что у человека есть программа поведения, инициированная свыше, которая прочно фиксирует его в данном состоянии и в будущем. Это программа постоянно повторяющейся деятельности, которая ведет человека вперед. При работе со здоровьем нижняя ветвь руны фиксирует эталонное состояние и выводит его на физический план. Верхняя ветвь формирует образ для будущего, образ здорового человека. Человек включается в поток этой руны, растягивается во времени, а за счет имеющейся в руне эво с инерцией достигается долговременная положительная динамика даже после прекращения воздействия. За счет этого человек набирает жизненную силу, понимает, что надо жить дальше, надо стремиться в будущее и постепенно убирает все старые привязки, фиксацию на заболеваниях. Эво помогает убрать информацию, которая заставляет организм повторять одни и те же ошибки в период обновления, устранить так называемые хронические заболевания. Также эту руну можно применять для того, чтобы помочь человеку восстановиться после болезни С этим она справляется достаточно хорошо. Эвос менее эмоциональна, чем ранее описанные руны. Воздействие через нее оказывает эффект на сознание и стимулирует человека на обдуманное достижение цели. При работе с ситуациями Эвос позволяет выработать структурированный план действий. Но здесь важно правильно зафиксировать направление развития событий, поскольку в Эвос... Изначально отсутствует обратная связь, то есть воздействие руны в будущем направлено только вовне. Присущая руне инерция в этом случае может сыграть негативную роль, если вовремя не задать направление развития ситуации. Если руна Джера способна кардинально поменять ситуацию вплоть до разворота в противоположную сторону, то руна Эва ситуацию тормозит, причем до такой степени, что может вовсе застопорить ее. Еще одна сложность этой руны заключается в том, что при работе с ней тормозятся не только ситуации, но и сам человек немного затормаживается. Однако, если говорить о действии руны в целом, при условии, что предварительно человек смог достаточно сильно разогнаться, он придет к желаемому результату. Он будет четко понимать, чего он хочет, к чему стремится и сможет убрать все различные негативные установки, которые у него появились в прошлом. В этом плане руна Эвос действует достаточно сильно. Если же просто требуется выйти на ровную дорогу, руна Эвос может очень хорошо проявить свое действие вместе с другими рунами Прибоя, Райду и Лагус, что позволит просто двигаться вперед. В защите от нападения руну Эвос можно использовать в качестве вторичной руны. Она устраняет не только деструктивные влияния, но и различного рода негативные программы. Техника Эреля. Техника Эреля — это и есть основная техника работы с руной Эвос, приведенная выше. Техника Скальда. Если говорить о технике Скальда, здесь никакой жесткой фиксации нет ведет простое описание процесса и построения заклинаний на этой базе. Техника сейта. В технике сейта ведется работа со всеми видами жидкости и объектами, содержащими в себе жидкости, например, с физическим телом. В этих случаях руна Эбос позволяет запустить нужные изменения, убрать деструктивную информацию и так далее. с сейте можно делать как положительную, так и отрицательную работу, например, переписать информацию в клетках тела, существенно изменить информационные составляющие во всем теле, также можно достаточно эффективно запускать постепенные изменения в пространстве. Но и здесь руна немного тормозит процесс, хотя дает достаточно много сил. Гальдер руны Эвос Ивии. Гальдор руны в технике Эреля звучит протяжно. Если читать его в технике Сейта, то звучание понижается. Выбор заклинания зависит от того, что именно требуется сделать. С помощью руны Эвос можно таким образом проработать дополнительные связи, что устранится воздействие на человека или исчезнут качества, от которых надо избавиться. Мудро руны. У этой руны несколько мудр. Первая мудра формируется одной правой рукой, согнутой в локте и в ладони. В некоторых случаях присоединяется вторая рука, тыльная сторона ладони, к поддерживает локоть правой руки. Эта мудра применяется в тех случаях, когда проводится лечение человека. На него направляется поток и происходит энергетическая подпитка. Вторая рука просто притягивает энергию и помогает ее закачивать. То же самое делают, когда надо вытянуть из человека заболевание. Ладонь правой руки вытягивает заболевание, стекание заболевания производится через левую руку. Негативная энергия не идет дальше плеча, сбрасывается на уровне локтя. Более распространенным вариантом является вторая мудрая, построенные с помощью указательного и большого пальцев левой руки и указательного пальца правой руки. Большой палец левой руки обозначает связь с прошлым. Указательный палец левой руки, направленный вверх, означает человека, с которым производится работа или себя, если работа ведется с собой. Указательный палец правой руки, приставленный к указательному пальцу левой руки, задает то направление, в котором должен двигаться человек чтобы лучше настроиться на руну, прочитайте настроечное заклинание. Внешнего мира не существует, есть только мир внутренний, мир внутри меня. Я управляю своим внутренним миром, этот мир придуман мной. Руна Перта. Это руна формирования промежуточного результата, а также продуктивного взаимодействия с людьми в будущем. Благодаря этой руне человека можно зафиксировать в процессе действия, движения куда-то, на физическом плане. Фактически, Перта — это двойная руна Кену, содержащая информацию. Ствол руна Иса программирует информацию, составляющую, а боковые ветви, две руны Кену, позволяют максимально закачать ее энергией. За счет этого руна Перта позволяет совершить достаточно крупные изменения в определенной зоне. С помощью руны Перта задается алгоритм действий, который будет согласован с системой верхняя наклонная черта. В точке изгиба формируются некие промежуточные цели, помогающие достичь желаемого. Нижняя ветвь обозначает проекцию воздействия на физическом плане. Первая часть нижней ветви символизирует намерение действовать, вторая часть — реализацию этого намерения. В точке изгиба мы получаем некий промежуточный результат. Все вместе дает стремление идти по намеченному пути и воплощение этого стремления в реальности. Эту руну можно применять во всех случаях, когда требуется точный результат. Если Перта используется в лечении, то создается сценарий, в котором человек активно взаимодействует с людьми, которые активно следят за своим здоровьем. То есть подключаемся к агрегатору здоровых людей. Подобное воздействие эффективно помогает при депрессиях. Человек чувствует, что он не один, ощущает поддержку извне. При помощи руны Перта Также можно воздействовать на отдельные органы, так как руна позволяет спланировать различные промежуточные этапы лечения. Можно сделать астральную проекцию больного органа и наложить ее на реальный орган. За счет этого произойдет перераспределение нагрузки на орган, и ему станет легче. Параллельное наложение астральной информации от проекции будет лечить реальный орган. Если руна джера больше взаимодействует с системами организма, то руна перта лучше работает именно с отдельными органами. С помощью руны перта можно заряжать воду информацией целебных растений или лекарств. Заряженная вода будет оказывать мощное целебное действие. Также руна перта позволяет накачать человека энергией, зафиксировав его в определенном варианте развития событий. Например, если с помощью руны Иса на информационном уровне смоделировать здоровое физическое тело, то руна Перта может проработать этапы его развития в этой реальности, чтобы оно стало крепким и энергичным. Во всех других ситуациях происходит примерно то же самое. Человек входит в общий поток и начинает действовать заодно с людьми, которые заинтересованы в той же деятельности или в том же результате, что и он. При работе с Пертой всегда подразумевается, что человек не один, он синхронизирован с окружающим миром. Техника Эреля. Все вышеперечисленные методы работы как раз и относятся к технике Эреля. Техника Скальда. При работе с Пертой в технике Скальда утверждается, что никакого другого варианта данной ситуации нет и быть не может. Есть точная уверенность в том, что все получится так, как надо. Техника сейта. В сейте происходит создание измененных пространств, в которых происходят какие-то действия. Также в технике сейта можно создать различных животных, защитников и так далее. гальдер руны Рунеперта, Рей. гальдер может быть рывковым, когда производится жесткое действие, Жестко накладывается какой-то образ. В этом случае надо сформировать образ, а потом гальдером как бы впечатать его в человека, в воду или другую жидкость, или в ситуацию. Если требуется более медленное действие, например, производится работа с больным органом, используется протяжный гальдер. С применением этой руны и этого варианта гальдера делается например, все операции. В Сэйти Гальдер звучит более низко и глубоко. Конкретное звучание зависит от того, что требуется сделать. Мудро руны. Мудро руны делается двумя руками. Правой рукой формируется одна руна кену, и к ней представляется вторая руна кену, сделанная левой рукой. Правую руку при этом вытягивают вперед, а указательный и большой пальцы левой руки — Приставляют к суставам пальцев на тыльной стороне ладони, большой палец к суставу большого пальца, усиливая его действие, и указательный палец к суставу указательного пальца. Прочтите строки настроечной формулы для работы с руной Перта, стараясь постичь их смысл. Я стою в круге, я вижу свет вдали, я могу воздействовать на расстоянии, я могу изменять реальность. Руна Альгис. Руна Альгис, так же как руна Эвос, завязана на прошлое и на будущее, она собирает там информацию. В потоке данной руны происходит взаимодействие прошлого и будущего. Альгис помогает подключиться к информационным каналам, подстраивается под окружающую обстановку и людей. Благодаря этому человек достаточно легко может стать своим в любом обществе, найти общий язык с любыми людьми. Левая ветвь руны обозначает информационный поток из прошлого, пришедший к человеку в виде образов, ярко запечатленных в его сознании. Правая ветвь фиксирует то же самое состояние в будущем. В результате такой манипуляции человек надежно закрепляется в определенном состоянии. Это одна из рун, активно используемых для создания защиты. Мощный защитный эффект достигается за счет протяженности во времени. Условно говоря, объект описывается защищенным и в прошлом, и в будущем, что четко фиксируется в данном состоянии. Один из аспектов этой руны, который необходимо учитывать в работе с ней, Это невозможность одномоментно изменить заданное при помощи альгис состояние. В связи с этим могут возникнуть некоторые сложности, если ситуацию нужно будет развернуть в другую сторону или откорректировать состояние человека. Техника Эреля. Основное действие руны — создание определенной выделенной зоны пространства, как и руна Хагаласа. Это вихрь, который втягивает в себя либо сверху, либо снизу. Если энергия руны тянет наверх, значит она увлекает в это пространство силу какого-то бога. Если тянет вниз, значит вбирает в это пространство силу богини смерти Хель. В этом пространстве идет взаимодействие либо с Хель, либо с богами. Пространство прорабатывается этими энергиями. Техника скальда. С помощью этой техники описывается помощь кого-то, призыв Бога и действия этого Бога, то есть говорится, что такой-то Бог пришел, помог вот этому человеку, защитил его, и сложился определенный результат. Техника сейта. Она достаточно сложная. Фактически этот вихрь используется как призыв для входа в пространство, чаще всего в хель, В технике Сейта руна Альгис способствует уходу к богине Хель и работе с нею. Это воздействие энергиями Хель на какое-то пространство, сдвиг его в определенную точку, закрывающий доступ в него для всех. Идет создание канала. Руна работает как пылесос, за счет чего происходит выход в ту точку, пространства которая нужна. Реже это взаимодействие с богами. Гальдор, руны, альгис, хольк. пропивание этого гальдера горловое с погружением в область живота с упором на звук О. Мудра, руны, к тыльной стороне правой ладони прикладывается внутренней поверхностью выпрямленный указательный палец левой руки таким образом, чтобы его основание легло в точку между основаниями выпрямленных указательного и среднего пальцев правой руки. Мудро складывается на затылке так, чтобы быть направленной вверх. Энергия руны «Альгис» будет входить через руки и макушку головы, проходить все тело и уходить в землю. Настроечная формула заклинания к этой руне звучит так. «Я вижу богов, они защищают меня. Я вижу смерть, она очищает меня». Руна солу Существует два принципиально отличающихся друг от друга варианта написания этой руны. Соответственно, действие руны будет разным в зависимости от ее начертания. Первый вариант солу описывает постоянное движение, постоянное состояние удачи. Недаром эту руну называют руной конунга, которому дается столько удачи, сколько он сможет разделить с другими. Без удачи конунги не имели авторитета, поэтому вождем зачастую устраивались охоты и дальние трудные походы с целью доказательства или проверки своей удачливости и благосклонности богов. Воздействие через солу направлено на эмоциональный план, порождая те или иные состояния и ощущения. Причем это воздействие идет из будущего. Если в Кена результат практически сразу появляется на физическом плане, то в случае с Соулу это происходит только на втором этапе, когда энергия, отразившись от эмоций, проявляется в нашей реальности. Мы получаем информацию о том, куда идти дальше, а также ресурсы для продвижения на физическом уровне исследуем следуем принятому наставлению. Понимание того, соответствует ли выбранный путь предназначению, приходит через Соулу. Это является ключевым отличием данной руны от Райду. В последнем случае мы сами идем по выбранному пути, а в Соулу нас ведет предназначение. Если ваша цель истинна, у вас всегда будут силы и энергии для ее достижения. Во втором варианте руны первая вертикальная черта обозначает изначальный объект. Вторая символизирует то развитие событий, или те качества, которые предначертаны свыше. диагональные ветвь руны обозначает воздействие на эмоциональном плане, идущее из будущего и оказывающее влияние на объект в настоящем. Это значение солу в какой-то степени согласуется с первым вариантом начертания, но в данном случае идет более жесткая фиксация воздействия. Техника Эреля. В технике Эреля применяются методы работы с руной солу Воздействует на другого человека, если руна состоит из двух рун кено В данном случае идет побуждение человека к какому-то действию или ему посылается удача в этом деле. Наделять человека какими-то качествами, если руна состоит из двух рун Иса, соединенных руной Кену. Это признание за человеком каких-то возможностей. Техника драпа ближе всего к этой руне Соулу. Техника скальда. Маг рассказывает об удаче конкретного человека либо о том, как хорошо он все делает. То есть происходит описание положительных качеств человека в потоке руны Солу. Техника сейта. Здесь есть несколько вариантов работы. Основной вариант — Умение манипулировать сознанием другого человека, когда фактически происходит вживание в него и совершение действия через него. Также это может быть воздействие на многих людей, управление ими через руну солу В потоке руны солу можно накачать себя энергией с помощью природы или солнца и зафиксировать себя в этой руне. Таким образом происходит погружение в качество данного места или пространства. Например, в практике стихии воды руна соулу используется для того, чтобы передвигаться по времени. Гальдер руны соул — соул. Гальдер пропивается как долгий вибрирующий звук с упором на звук О, с направлением вибрации внутрь живота. Мышцы живота сильно напрягаются, и за счет этого происходит вхождение в нужное пространство. Все эти звук С не звучит. Мудро руны. Левой рукой делают руну кено, а правой руну иса. Затем подушечка большого пальца левой руки касается подушечки правого указательного пальца. Ощутите, как через вас течет энергия солнца, входит через макушку головы и, излучаясь в нужном вам направлении, через руки. Чтобы лучше настроиться на оживительную энергию руны солу, прочтите следующее заклинание. Солнце встает, цветы распускаются, мое тело наполняется силой. Сила рода во мне. Ад Тюра. Руна Тейвас. Руна Тейвас — это руна достижения цели, руна победы. Ее функция — фиксация определенного состояния, которое распространяется не только на будущее, но и на прошлое. Оператор своим сознанием настраивает сигнал формирующие необходимое качество либо ситуацию. Направленный в прошлое этот сигнал создает инерцию, чтобы накопить необходимую для сильного воздействия энергетическую массу. Отправленный в будущее сигнал указывает направление движения. Работа в потоке руны Тейвес выполняется за счет создания эмоционального образа, желания достичь поставленной цели. Так в целительстве данная руна пробуждает человеке желание стать здоровым, вызывает эмоции, помогающие ему в этом. Такое воздействие может быть очень эффектным при тяжелых заболеваниях, когда у человека уже опускаются руки при депрессиях, в состоянии апатии. полученный от Тэйвас эмоциональный импульс будет стимулировать человека к действиям, направленным на выздоровление. У любых других ситуациях эта руна также будет являться мощным катализатором заставляющим двигаться впередд. Техника Эреля. Здесь возможны два варианта работы. Ударные, направленные на человека, это боевые техники. Умение зафиксировать себя либо других людей на какой-то цели, так что ничто другое вообще не будет интересовать. Техника Скальда. В этой технике руна применяется, чтобы описать человека хорошим воинам, как в Солу, умеющим достигать цели, победы. Происходит описание жесткой фиксации достижения. Техника сейта — это умение жестко подавить человека с очень сильным погружением в него вплоть до физического уничтожения, жестко фиксировать человека на цели с подавлением воли зомбирования. Гальдер руны Тейвас Тей. Гальдер может быть ударным, рывок из живота в голову. Либо это протяжный звук Э в животе, похожий на рев медведя. Мудро руны. Между указательным и средним пальцами правой руки ставится указательный палец левой руки, таким образом, чтобы его кончик касался точки между основаниями пальцев. В итоге должен получиться жест, похожий на летящую вверх стрелу. Мудро делается на уровне середины груди. Прочтение настроечной формулы заклинания поможет вам четко наилучшим образом настроиться на энергию руны Тейвес и понять ее истинный смысл. Я чувствую внутреннюю силу, она заставляет меня двигаться, я иду к цели и сметаю преграды на своем пути. Руна Беркана Благодаря этой руне человек получает возможность в настоящий момент формировать события будущего, разрешая желаемое развитие ситуации. Это достаточно непривычное состояние для большинства людей, поскольку мы привыкли именно создавать события, а не допускать, чтобы будущее формировалось независимо от нас. Беркена подает пример женского мышления в первоначальном смысле этого слова, умение принимать подарки от мира. Еще одна особенность данной руны — Большая энергетическая нагрузка на тело оператора, поскольку все энергетические потоки в конечном итоге замыкаются на нем. Человек получает большое количество энергии, идущей из будущего, что значительным образом отражается на самочувствии, может наступить энергетическое перенасыщение. Другой аспект Беркена, который нельзя выпускать из внимания, это возможность выедания ситуации в будущем. Особенно осторожными с этой руной нужно быть женщинам. Именно женский организм наиболее остро реагирует на энергию беркана, что может привести к появлению внеочередной менструации и других нежелательных последствий. Техника Эреля. Руна применяется для того, чтобы создать пространство с большим количеством энергии. Везде, где используется беркана, Создается пространство, куда энергия будет стекать, то есть место силы без изменения самого пространства. Техника скальда. С помощью руны беркана описывается все, что связано с привлечением чего-либо. Если это женщина, то какая она красивая и привлекательная для кого-то. Если описывается какое-то место, то рассказывается, как это место привлекает, удерживает, затягивает энергию вещи, деньги. Техника сейта. Здесь также идет работа, связанная с привлечением и удержанием людей, ну, то есть это различные практики мансиков с руной беркана Очень часто используется фиксация на себе, либо на другом человеке для создания связи, нацеленной на привлечение чего-либо. Также поток Беркена использует при соединении с различными пространствами. Так, например, рабочее пространство не создают в том месте, где живут, потому что Беркана сильно затягивает. Часто это место соединяют с энергиями руны Хагалас и Альгес. Это нужно для проявления чего-то в этом пространстве за счет большего потенциала энергии либо для привлечения туда людей. Используется энергии руны на перекрестках для создания места силы. За счет Беркана энергии там будет гораздо больше. Отсюда пространство можно перенести в какое-то другое место, например, в святилище. Так создается место для работы тем или иным богом. Гальдор Руны Беркена — «бэй». Гальдор звучит протяжно, с переносом в живот. В технике сейта звук «э» пропивается. Звуки «бэ» открывает и «и» убираются. Гальдеры, рун Тейвас и Беркена похожи. Первые и последние буквы проглатываются, вибрации идут на гласных. Мудро руны. Среднеуказательный и большой пальцы правой руки приставляются к основаниям фаланг указательного пальца левой руки. Мудро делается на уровне нижней части живота. Настроечная функция заклинания для этой руны звучит как В омут я ныряю, водоворот затягивает меня. Я наполняюсь энергией, энергия проходит через мое тело. Руна Эвас. Это двойная руна, два ствола и две ветви, соединяющиеся в пространстве между стволами. Руна позволяет прийти куда намечено, притянуть ситуацию или привлечь кого-то. Это руна перехода в другой вариант развития событий. Отправной точкой является настоящий момент, где есть человек с определенными качествами и определенными ситуациями. В будущем уже существует энное количество вариантов развития событий и вероятностей изменения внутреннего мира человека. Эвос позволяет притянуть к себе один из этих вариантов. Можно сказать, что в данном случае не только вы влияете на будущее, левая часть руны, но и будущее влияет на вас, правая часть руны. При помощи Эвос нельзя создать либо зафиксировать что-то совершенно новое. Руна позволяет лишь выбрать из тех вариантов, которые уже есть, наиболее предпочтительные и позволить его реализоваться. В этом плане Эвос очень похожа на Беркону, которая позволяет вам принять то, что вы хотите. Только Эвос имеет дело в с уже сделанным выбором. Техника Эреля. Руна позволяет легко перемещаться в пространстве, поэтому используется в техниках воды и в техниках работы с перекрестками. С ее помощью можно просматривать пространство, в которое человек направляется, на предмет того, будут ли проблемы в пути или нет. Также руна позволяет перемещаться в пространстве в другие вероятности, в том числе взаимодействовать с различными троллями, диссами, духами природы и так далее. Техника скальда. Скальд руны Эвос описывает путешествие с удачным исходом. Пришел, увидел, победил. Половина сказаний о героях в Эдах, собрании скандинавских мифов — это техника скальдов руны Эвос. При этом используется много рун. Пошел куда-то, руна Эвос. Победил там кого-то, руна Тейвос. Воспользовался острым умом руна Лагус. Эриль — это путешественник. Неважно, куда человек идет, любое путешествие — это руна Эвас. Техника Сейта. Здесь руна позволяет путешествовать по мирам Древа Игдрасиль, общаться с различными существами, их населяющими. гальдер руны Эвас Эви. Динамичная форма гальдера Растянутый звук «э» последняя буква проглатывается. В технике сейта остается только «э», переходящее в «о». Мудро руны. Выпрямленные указательные пальцы, а кончики больших пальцев обеих рук соединяются. Мудро складывается в направлении «от себя» на уровне солнечного сплетения. Настроечное заклинание перед работой с руной «эвос» звучит как Я вижу коня, я скачу на коне. Мир меняется, я прохожу между мирами. Руна Маннос. Название руны переводится как «человек». Это руна подсознания, руна раскрытия внутренних ресурсов. Обозначает человека как объект. Руна Маннос соединяет мир Хель и Свартельхейм, базовые программы, которые есть у каждого человека. Ее основная функция — воздействие на подсознание и на человека из будущего. Правая часть руны — человек или ситуация в настоящем, левая — тот же объект в будущем. Воздействие происходит, как в руне Эвос. Из будущего посылается импульс себя в прошлое. Совмещаясь со своим образом, который существует в будущем, человек принимает себя в будущем и в настоящем как единое целое. Осматривая эти временные отрезки, вы получаете возможность управлять протекающими там событиями. В первую очередь, руна затрагивает эмоциональный аспект. Манос позволяет точно почувствовать и просчитать ситуацию. Вы можете проработать конкретный вариант будущей ситуации. Можно, например, представить себя здоровым в будущем. И в дальнейшем это повлияет на физические процессы в настоящем. Для этого у Манес есть все необходимые алгоритмы. При работе с событиями эта руна применяется, когда нужно не думать, о делать. Этим интуитивным движением вперед, в отличие, например, от Райдо, энергия которой просто толкает человека к цели, Маннес помогает понять, как сделать путь максимально эффективным и плодотворным. Также с помощью данной руны можно запрограммировать, каким именно будет это продвижение, вложив в подсознание человека информацию о том, что он должен делать. После этого человек будет интуитивно стремиться к цели, которую вы вложили ему. Такое внушение сродни гипнозу. В потоке этой руны активизируются подсознательные процессы и внутренние помощники, в зависимости от того, что нужно. При желании на основе руны Манос можно создавать новые личности, личины человека и запускать различные подсознательные программы, которые объект будет выполнять. Особенностью данной руны является то, что она позволяет производить воздействие без ведома человека. В потоке руны Манос происходит фиксация своего образа, состояния, выделение и фиксация некой своей части либо части другого человека. Идет обмен информацией, как в двух разнонаправленных рунах Винью. Например, для того, чтобы обрести помощника, надо настроиться на себя и на одно из своих прошлых воплощений или на то, что считается таковым. После этого начинается взаимодействие, причем ведущая роль будет у того, кто серьезно настроился на руну Манос. Таким образом формируется астральный объект, помощник, который будет помогать в различных делах и достаточно эффективно влиять на ситуации. Не стоит путать подобную работу с развитием астрального тела. Это скорее раскачка видения астрального плана через помощника. Дополнительно можно активизировать руну феху или Винью для стабилизации и усиления своего состояния. Это позволит общаться с проекцией самого себя в астральном теле. Техника Эреля. В подобной практике руна Манос — это, с одной стороны, различные формы зомбирования, когда воздействие на человека, в том числе и на себя, производится с помощью запуска определенной программы. С другой стороны, здесь проявляется лечебный аспект руны. В потоке Манос содержится подсознательный опыт, который активизируется и помогает человеку быстро вылечиться. В этом случае возможны различные аспекты работы с подсознанием. Но если говорить об эрелях, то воины этим не занимаются. При применении этой техники для себя надо учитывать, что воздействующий отключает у себя сознание и подключает подсознание в чистом виде, дает себе команду, что в течение определенного времени необходимо совершить заданные действия. Эта программа через руну Манас уходит на подсознание и в нужное время начинает работать. Человек начинает действовать или входить в нужное состояние. Техника скальда. Эта техника позволяет запустить программу с помощью определенных слов. Человек делает то, что ему скажут. Руна Манас выключает сознание, и подсознание достаточно легко воспринимает все то, что говорят человеку. Техника сейта. В сейте это загрузка на подсознание. Она применяется в форме воздействия так же, как у Эреля. Производится зомбирование человека заданной программой. Гальдер Руны Маннес – Манн. Звуки гальдера в технике Эреля извлекаются глубоко изнутри и при этом происходит фиксация нужного состояния. Читая гальдер в течение определенного времени, на него можно накладывать различные образы или энергетические цвета чтобы произвести воздействие на себя или на других людей. Это позволит добиться погружения в нужные информационные потоки. Можно сразу давать себе команды на определенные действия. При определенной тренировке войти в состояние глубокого транса получается достаточно легко. Несколько исполнений Гальдера и Мудры автоматически активизирует якорь, который будет достаточно хорошо фиксировать нужное состояние. Например, если надо запрограммировать определенные действия, можно дать себе соответствующую команду, что позволит войти в поток руны Манос и сделать все наилучшим образом. При воздействии на другого человека активизируется поток руны и происходит фиксация человека в нужном состоянии. Проще всего это сделать ночью. Оператор входит в состояние руны, у него открывается доступ к подсознанию человека, в котором он фиксирует нужные программы. В Сэйте Гальдор дает настройку на состояние сильного транса и звучит более глубоко. При этом происходит отождествление себя с человеком, вхождение в него. Воздействующий становится тем, на кого он производит воздействие. Дальше вызываются те или иные состояния или действия. Чтобы выйти из этого состояния, надо разорвать контакт с человеком и сконцентрироваться на себе. Выход получается быстрым. Руна Манас позволяет не только воздействовать на других, но и отслеживать себя. Она служит своеобразным тестом, с помощью которого можно проверить, насколько здоров человек. Любое заболевание в потоке этой руны будет ощущаться, как нечто чужеродное, и Манас позволит убрать этот объект. Также здесь активизируются подсознательные программы, которые усиливают человека и помощники во всех делах. При работе с другими рунами Манос позволяет понять, что представляет собой человек. Если составить заклинание Манос Гебо, можно легко считать информацию с человека и полностью контролировать все общение с ним. Для этого требуется задать конечные результаты и на этом уровне выстроить взаимодействие с человеком. Руну Манос надо отрабатывать обязательно, потому что она очень хорошо стимулирует собственное развитие. она очень мощная и все базовые навыки так или иначе нарабатываются через руну Манас. Например, подключение к потоку этой руны сопровождает все целительские и психологические практики. Она позволяет задать правильное состояние человеку, на которого производится воздействие, дать правильные команды его телу, после чего оно будет функционировать без сбоев, и сознание человека не будет вмешиваться в процесс. Мудро руны. Мудрая руна делается при помощи указательных пальцев двух рук, направленных вниз. При этом большие пальцы рук перекрещиваются. Слова заклинания Круни помогут лучше настроиться на ее энергию. Я иду по лабиринту, я вижу картины, я вспоминаю прошлые жизни. Внутренний учитель ведет меня. Руна Лагус. Руна открытого чистого сознания. Направляя свое внимание в будущее, мы посылаем туда импульс, который через сознание мыслеобразов формирует предстоящие события. С помощью этой руны можно создавать иллюзии будущего и просто активизировать информационный поток, чтобы человек двигался в определенную сторону, получал какие-либо знания или мог реализоваться. Лучше всего добавлять к Лагус еще и другие руны, например, Анзус, которая будет стимулировать воздействие на ситуацию, либо Урус, чтобы фиксировать конечный результат. Это требуется, когда нужно заставить человека двигаться к какой-либо цели. В целительстве руна Лагус активизирует в теле информацию о том, как человек должен проявляться. Конкретно лечебного действия здесь нет, но с помощью данной руны человек будет знать, как лучше добиться излечения. Можно представить образ, где человек будет здоровым. Но поскольку Лагус запускает движение ответной реакции, руны Тейвас или Эвас для подобной работы подойдут больше. В потоке руны Лагус можно создавать цепочку образов и использовать их, соединяя, например, с энергией руны Урус. Такая работа будет очень мощной, результат внушительным. Отличие руны Лагус от манас заключается в том, что манас активизирует подсознание, глубинные программы, связанные с телом, а Лагус запускает процессы сознания. Человек настраивается на поток информации, идущей через него, и основная задача при работе с этой руной — остановить этот поток, чтобы понять содержащуюся в нем информацию. Чаще всего эта руна применяется в тех случаях, когда надо донести до окружающих некую информацию или что-то сделать. Своим сознанием человек влияет на передаваемую им информацию. Преимущество этой руны состоит в том, что человеку не обязательно знать то, о чем он говорит. Ему нужно просто говорить, приучить себя, просто говорить, выдавать информацию. Информация будет проходить через человека как через канал, а задача всех окружающих — воспринимать, записывать ее. Минус руны — сам человек не запоминает то, что говорит, поэтому и желательно, чтобы слушающие его записывали информацию. В целом, руна Лагус позволяет достаточно хорошо наполнить ситуацию информацией и правильно донести ее. С помощью этой руны очень легко передаются состояния, а вот поделиться опытом по этой руне довольно сложно. Для этого лучше воспользоваться другими рунами, например, винью. Чистую же информацию руна Лагус транслирует идеально. Поэтому она запускается в том случае, когда человеку надо выступать или что-то делать, но при этом он не знает предмета, о котором должен рассказывать. При работе с руной Лагус надо учитывать, что она выбирает путь наименьшего сопротивления. Например, если требуется сделать экзамен, она скорее поможет договориться с людьми, которые принимают решения, чем убедить их в своих знаниях. Кроме того, эта руна помогает человеку вычислить вектор движения. Если руна Райда просто толкает человека вперед и вызывает какие-то ощущения, то руна Лагус позволяет понять, как лучше добиться желаемого результата. Техника Эриля техники Эрилеруна Лагус применяется для лучшего понимания людей, для того, чтобы передать нужную информацию и благодаря этому запустить необходимые процессы. Техника Скальда. Благодаря Лагус человек может разговаривать очень много, очень хорошо выдавать информацию, и эта информация будет достаточно правдивой. Но при этом он не всегда будет понимать, насколько эта информация выгодна ему самому и вряд ли запомнит то, о чем говорил. Техника Сейта. В технике Сейта руна Лагус используется для пророчеств. Она позволяет человеку войти в нужное состояние и соединить свое сознание с объектом проведения. Человек может общаться, например, с богами или мертвыми людьми, подключаться к любому объекту, в отличие от техники эрля где через человека просто проходит информационный канал. Гальдер руны лагус, лагс. Гальдер руны может быть рывковым, в том числе, если требуется запустить жесткую программу, например, когда человек вводит в себя в состояние оратора или ему надо выступить перед аудиторией. Когда вы несколько раз проговорили рывковый вариант гальдера, выталкивая звук реберными мышцами, Это состояние вам запомнится. Перед началом выступления нужно просто вспомнить это состояние, что позволит быстро стать активным и начать говорить практически без осмысления того, о чем идет речь, выключив сознание. Другой вариант Гальдера — протяжный. Он применяется в тех случаях, когда требуется пропустить через себя поток информации. Эту информацию лучше всего кому-то проговаривать потому что в данном состоянии писать довольно сложно. А запомнить все сказанное практически невозможно. Тренировать руну можно перед зеркалом, говоря что-то своему отражению, при этом желательно включить диктофон. Выдаваемая информация может быть любой, вплоть до древних текстов или каких-то новейших технологий, о которых человек даже не слышал. В любом случае, это будет именно та информация, которая нужна в данный момент. Соединение руны «Лагус» с руной «Отила» позволяет не только выдавать информацию, но и придумывать новые вполне работоспособные механизмы, приборы, аппараты. При этом сам изобретатель может до конца не понимать принцип действия своего детища. В сейте звук гальдера руны «Лагус» уходит вниз. В сейте звук гальдера руны «Лагус» уходит вниз. Через некоторое время такой гальдер даст понимание того, что человек может практически все, так как происходит соединение сознания с каким-либо богом или духом. Мудра руны. Мудра руны делается с помощью указательных пальцев двух рук. Один указательный палец приставляется к другому. Формируется мудра на уровне лба или на уровне горла. Можно поднять над головой, но удобнее всего делать мудру в области шутки на уровне горла. При этом сам человек обозначается указательным пальцем левой руки, а указательным палец правой руки — информационный канал, транслируемый вовне. При небольшой энергетической раскачке сознание становится чистым и ясным, информация выдается достаточно легко. Главное — не задумываться и не отвлекаться на логические рассуждения. А это является основной проблемой большинства людей при работе с лагус. Недаром лагус сравнивают с потоком воды, который должен свободно течь, а мысли с камнями, мешающими свободному прохождению потока и засоряющими его. Особенностью руны лагус является еще и то, что в ее потоке не получится сказать неправду, приукрасить действительность. Информация, выдаваемая с ее помощью, всегда точна и достоверна. Она — поток высшего знания, который идет через человека из источника, расположенного в верхних мирах. Человек является лишь проводником информации. Если стоит задача добиться определенной цели, то к Лагус надо прибавить другие руны, например, Анзус и Урус. Такое сочетание рун считается наиболее эффективным и популярным, когда надо воздействовать на ситуацию и довести ее до желаемого результата. Наиболее точное знание руны Лагус отражено в следующей настроечной формуле заклинания. «Я стою в потоке воды. Я вижу родник. Внутреннее знание приходит ко мне. Я общаюсь с богами». Руна Ингус Руна Ингус — это накопление энергии, формирование пространства с большим энергозапасом. Это одна из целебных рун, дающая человеку то количество энергии, которое требуется для выздоровления и энергию плодородия. Руна хорошо действует и на здоровье, и на ситуации. Импульс из будущего направляется в прошлое и из прошлого в будущее. Движение происходит постоянно, будущее и прошлое объединяются, за счет чего формируется мощная энерция, фиксирующая поток энергии. Некоторые люди привязывают эту руну к чисто мужским энергиям, так как одно из имен — Одина, Инг. На самом деле, это руна плодородия в общем смысле, и женщинам ее можно применять так же часто, как и мужчинам. Она усиливает мужскую силу, а женщинам помогают в зачатии детей. Чтобы запустить процесс лечения, нужно сфокусироваться на периоде, моменте, когда человек был здоров, а при работе с ситуацией на том временном промежутке, когда у вас было все необходимое. Затем нужно зафиксировать это состояние и направить из него импульс в будущее. В будущем же мы поймаем этот импульс, ведущий к цели, и отправим его в прошлое. В итоге желаемый результат воплотится на физическом плане. Объект или ситуация наполнится энергией, что создаст единый, протяженный во времени событийный поток. Эту руну нужно применять тогда, когда требуется значительно увеличить энергию. Ингус часто связывают с достатком, накоплением, плодородием, потому что она содержит динамичный потенциал, уходящий и в прошлое, и в будущее, который постоянно обновляется. В отличие от Джера, которая запускает цикличность, здесь происходит именно накопление. Это качество руны можно использовать для восполнения энергозатрат в межсезонье, чтобы согреться зимой или для восстановления после операции. Нужно учитывать, что иногда ингус может вызвать инерцию. Например, вы зафиксировали поток, но не до конца определились с вариантом исхода событий. В таком случае может возникнуть сбой, поэтому желательно использовать дополнительно либо руну лагус для включения в информационный поток, либо тейвос для привнесения динамики в будущее, либо анзус или фэху как дополнительную компоненту, убирающую статичность заставляющую энергию руны активизироваться. Также ингус можно использовать в том случае, если требуется наладить финансовые дела. В отличие от Беркена, действия которой заключаются в активном желании и активном притяжении, руна ингус — это сила накопления, причем достаточно мощная. Техника Эреля. В технике Эреля руна ингус — это энергия плодородия, В доме у женщин, у мужчин целительная сила. Также эта руна отвечает за плодородие полей, поэтому ее часто рисовали на домах, полевых столбах и тому подобном. Техника скальда. Здесь главное хвалить человека, рассказывать, например, какой сильный мужчина. Также скальд может описывать с помощью драппы, полные, изобилие, дом, поместье, богатый урожай полей Идет именно описание обилия всего-всего в жизни человека, и благодаря этому происходит реальное накопление благ. Техника сейта. В технике сейта руна Ингус позволяет связываться с богами и эффективно использовать их энергию. Человек проводит через себя силу бога, при этом запускается мощное воздействие на ситуацию и идет энергетическая раскачка. Для лечения в сейте Ингус применяется редко, Гальдер руны Ингус — Ньюг. Если читать гальдер в технике Эреля, то получается достаточно грубый звук. Звучание этого гальдера дает ощущение силы. Звук надо постепенно усиливать с помощью грудной клетки, что дает накопление энергии. В сете звучание уводится вниз, что помогает достаточно быстро настроиться на необходимый для работы уровень и достичь нужного состояния. Мудрые руны. Мудра Ингус делается с помощью указательных и больших пальцев двух рук, при этом пальцы не перекрещиваются, а просто соприкасаются друг с другом. Если требуется установить связь с богами, тогда мудру делают над головой. Если же надо воздействовать на тело или энергии плодородия, ее составляют на уровне низа живота или ниже на уровне половых органов. С помощью этой руны можно воссоздавать органы или астральные дубли, Руна воплощает мысль и образ в теле человека. Можно с ее помощью наполнить человека энергией, благодаря чему начинается процесс исцеления. Если речь идет о плодородии, то в зависимости от поставленной цели энергию руны можно направлять как на человека, так и на дом, поле и так далее. В любом случае, руна действует очень эффективно. При обращении к богам, при работе с ингус, Не возникает информационного канала. Боги просто помогают человеку, насыщают его своей энергией. Например, обращение к фрейру поможет человеку умножить плодовитости, сексуальную энергию, обращение к Одину — магическую силу. Кроме того, руна Ингус позволяет человеку стать активным в обществе, социально проявленным. Его просто невозможно не заметить и не запомнить. Если же стоит цель, наоборот, скрыться от внимания других, тогда эту руну лучше не применять. Обязательно прочтите настроечное заклинание для руны Ингус. «Огонь говорит внутри меня, я наполняюсь внутренним светом, я расту, я излучаю силу». Руна Дагас. Руна Дагас дает навык управления временем. Здесь вы не анализируете будущее, а запускаете процессы, двигаетесь. И все размышления о самом процессе отсечены. Работая с Дагас, человек учится творить свое будущее. На практике это выглядит так. Формируется представление о том, каким человек должен стать в будущем или о том, какой будет интересующая его ситуация. Затем, используя взаимодействие составных частей дагас двух рун Кэно, запускают поток от человека к его будущему, позволяющий выполнить необходимые изменения. Дагас способно кардинально поменять ситуацию, в том числе со здоровьем даже если вы не очень хорошо понимаете, как именно нужно действовать в данном случае. Обстоятельства начнут выстраиваться наиболее благоприятным для человека образом. Дагас влияет на удачу, изменяя ситуацию в лучшую сторону. Энергия руны благоприятно действует на тело, поэтому с ней можно работать достаточно часто, особенно если речь идет о восстановлении организма или каких-либо иных трансформациях, желательно сочетать Дагас с другими рунами например, анзус, которые будут активизировать сознание. Руна Дагас — это ускоритель времени. Она относится к рунам речи и позволяет понимать и говорить то, до чего другие еще не додумались. Для эффективного общения важен психический накал, и если он у человека есть, люди будут слушать его. У них просто не останется выбора. И не потому, что человек говорит быстро и убедительно, а потому что он привлекает людей, может вести их за собой. Окружающие впадают в состояние транса, и все, что они слышат, сразу уходит на подсознание. Руна речи — это, в первую очередь, передача необходимой людям информации. Точность информации здесь не имеет большого значения. Главным аспектом является ее нужность. Люди будут хорошо усваивать информацию и воспринимать человека как лидера, а он, в свою очередь, будет представлять их будущее в для себя варианте. Дагас иногда меняют местами с руной Отила, но это не совсем верно, потому что Отила — это руна мысли. Она заведует накоплением информации, опыта. С рунами речи она не соотносится. В ее потоке на первом месте выходит мысль, информационная составляющая, а не речь. А в руне Дагас главное быстро активизировать психику и двигаться вперед. С помощью руны Дагас можно создавать нужные события, так как она дает необходимое ускорение, чтобы энергетически первым попасть в будущее и выбрать тот вариант развития событий, которые необходим Это и есть основная функция этой руны. Кроме того, руна выполняет защитную функцию. Если удалось вырваться вперед, то уже никто не сможет вас догнать и остановить движение. Технически благодаря этой руне действительно можно настолько ускориться, что человек будет развиваться быстрее всех. Эта руна позволяет точно попадать в нужное место в нужное время. Если сравнивать ее с руной Райду, то последняя помогает разогнаться, двигаться быстро, а Дагас — прийти вовремя. Также при работе с руной Дагас нужно понимать, что человек ускоряет себя относительно окружающих. Повышается его чувствительность к внешнему миру, и он регулирует свое время относительно других людей. Если он ускоряется, то приходит повсюду быстрее всех. Но если в момент настройки представить, что другие люди торопятся, можно добиться и противоположного эффекта — затормозить себя. Поэтому важно настроить себя на более быстрый режим существования относительно других людей. У вас должно появиться такое видение мира, когда Все действуют как бы замедленно. Это и позволяет везде приходить вовремя. Если не координировать себя во времени, то часто достигается такой разгон, когда человек приходит повсюду раньше, чем нужно. Техника Эреля. Человек, применяющий технику Эреля, может ускорять ситуацию. За счет этого фиксируются различные состояния, например, состояние удачи. Техника Скальда это все формы трансформации описания когда говорится что человек успешен и удачлив благодаря этому он настраивается на нужное состояние и получает желаемое благо по сути происходит ускорение человека за счет рассказа о том как у него все хорошо техника сейта при работе в сейте человек выпадает из времени и учится двигаться не привязываясь к нему ускоряться либо замедляться можно выйти в будущее и выстроить в нем благоприятное развитие ситуации или уйти в прошлое и изменить ситуацию там. Человек уходит из настоящего времени. Гальдор Руны Дагас, Дагс, может произноситься с разным акцентом на «а» или на окончание. Рывковый вариант Гальдора — Делается в том случае, когда надо себя ускорить. Такое произношение помогает дать толчок и помогает достигнуть базового состояния Эреля. Если требуется плавное, ровное состояние, медленная раскачка себя, своей удачи, применяется другой, более протяжный вариант Гальдера. Он помогает наполниться энергией и увеличить напор движения. Все эти Гальдер звучит более низко, что позволяет выйти из времени и убрать зацепки на других людей. Вначале этот вариант Гальдера надо делать в те моменты, когда рядом нет людей, которые фиксируют человека в настоящем. Дополнительно с помощью руны Дагас можно подготовить какое-либо помещение для Сейта, изолировать его от внешних воздействий, выдернуть из времени, чтобы в нем было легко перемещаться в прошлое и будущее. Такое пространство идеально подойдет, например, для гадания, в нем легче будет зафиксировать свое состояние и воздействовать на ситуацию в прошлом или будущем. Мудро руны. Мудру нужно делать при помощи указательных и средних пальцев двух рук. Средние пальцы перекрещиваются, а указательные, обозначающие человека и сцепление его с внешним миром, направляются вперед. Средние пальцы касаются указательных около ногтей. Руну Дагас следует отрабатывать как можно чаще. В целом, все руны энергетически разгоняют человека, но происходит это бесконтрольно. Руна же Дагас позволяет контролировать этот процесс и входить у него не в состояние ярости, как это обычно бывает, а в состоянии гармонии. Применение этой руны освобождает от постоянного потока агрессии или ярости, который может возникнуть при занятии рунами или другими магическими практиками когда человек понимает, что он тянет за собой других людей, и ему это не нравится. Дагас позволит не обращать на них внимания, благодаря чему гнев уходит. Перед работой с руной Дагас рекомендуется произнести специальную настроечную формулу заклинания. Я вижу поток времени, я управляю им, я ускоряюсь, я меняю события. Руна Отила. Отила оказывает сильное воздействие на тело и на сознание. Применяется, когда человеку необходимо получить какой-либо телесный навык. Название руны переводят как «дом», но в данном случае «дом» — это не обозначение жилища, а союз людей. Это подключение к магическому эгрегору, что позволяет получить навыки этого эгрегора и объединиться с ним в доме, сознанием магов своего или более высокого уровня для совместной работы. Понятие дом достаточно хорошо известно в различных магических культурах, вуду, западной традиции и обозначает группу магов. Ни в одной эзотерической традиции это понятие не соотносится с местом жительства. Отёло запускает процесс, который влияет на прошлое и будущее. Вначале происходит формирование образа, после чего в прошлое посылается импульс с целью найти там навык, соответствующий созданному образу, который воздействует на тело в будущем. Такой же импульс посылается в будущее и оказывает оттуда возвратное воздействие на прошлое. Если говорить о целительстве, то лечение с использованием этой руны происходит в прошлом, на кармическом уровне и в будущем, что позволяет корректировать дальнейшее состояние. С помощью руны Отила можно исцелить хронические заболевания или исправить постоянно повторяющиеся кармические ситуации. Это самая сильная руна для наработки различных навыков. Энергия Отилы активизирует умения, наработанные в прошлых жизнях, и позволяет скопировать навыки других людей, если в арсенале человека не оказывается нужных. практике Эриля здесь руна отила применяется для обучения позволяет прописать в себе необходимый опыт если в потоке руны в винью человек берет опыт извне на время становится неким объектом и получает его навыки а в соулу переносится проявление этого опыта на другого человека то в руне отила происходит закрепление опыта например если человеку надо научиться работать с рунами Он с помощью Отила формирует у себя качества, необходимые для этого. Для действия руны Отила, в отличие, например, от Винью, требуется какое-то время, пока человек закрепит новые умения, запустив нужные программы. При этом, если в Виню полученные навыки являются временными, то в руне Отила происходит загрузка большого объема информации и навык приобретает постоянный характер. Недаром Отило используют в различных посвящениях, когда большой объем информации запускается на уровне тонкого тела человека. Время овладения информацией зависит от того, насколько быстро человек прогрессирует в своем развитии. Чтобы понять необходимость отработки руны Отила, надо вспомнить о том, что руны — это старая система, а не одна старая система не подразумевала длительного обучения. Все они были рассчитаны на короткий срок, но принимать в обучение могли довольно долго. Если же человек уже принят в ученики, он представляет мастера, и мастер не может позволить себе оставить ученика без защиты, так как через ученика может производиться воздействие на мастера. Именно поэтому обучение должно пройти очень быстро. Задача старых систем заключалась в том, чтобы человек... За год-два проходил весь курс обучения, был полностью защищен и зафиксирован в эгрегоре системы. При этом совершенно не имело значения, понимал ли ученик все, что говорил учитель. Важно было сделать так, чтобы через него никто не мог воздействовать на мастера. В рунах вся информация загружается именно через руну Отила, и этой информацией ученик может пользоваться по мере сил. Постепенно совершенствуясь, он будет периодически вспоминать все, что дал ему учитель. А вот время, необходимое для полного понимания переданных знаний, может быть различным. Техника Эреля. Это техника загрузки данных, непосредственно в себя или в другого человека, либо объединение с этими данными их понимания. Поэтому желательно, чтобы человек, обучаясь некоторое время, плотно работал с руной Отила, облегчающий принятие полученной информации. Если говорить о доме, то здесь происходит именно закачка информации, например, о том, как сохранить отношения или как правильно готовить. Получение информации рода также идет через руну Отила. Для этого у себя дома можно нарисовать эту руну. Техника Скальда. В технике Скальда идет описание того, что человек происходит из древнего рода. И в этом роду все его представители отличались необычным умом. Техника сейта. В технике сейта запускаются глубинные программы. Также здесь присутствует умение включаться в различные цивилизации, в древние магические структуры. Вообще все эти руна очила очень важна, потому что она позволяет на глубоком уровне входить в различные организации, с кем-то общаться, в том числе и с другими магами обмениваться с ними опытом гальдер руны очила outут в сайте гальдер звучит глубоко позволяя правильно войти в нужное состояние выйти на уровень эгрегора Существуют более поверхностные протяжный вариант гальдера Мудра руны. Чтобы сделать мудру руны Отила, надо скрестить указательные пальцы двух рук и соединить большие пальцы. Это активизирует сознание. Если идет работа с собой, надо настроиться на себя и на тот опыт, который требуется в данный момент. Если делать мудру без настройки, это позволяет просто подключаться к эгрегорам рун, рунических магов. Настройка же позволяет войти в любой нужный эгрегор. Если идет работа с другим человеком, его надо зафиксировать в нужном эгрегоре. Настройка идет с помощью больших пальцев на уровне макушки человека. Мудро работает на этого человека. Для раскачки энергии мудру руны Отила желательно делать каждый день, хотя бы в течение месяца. Это позволяет активизировать программы, которые есть в подсознании, подключиться к руническому эгрегору и оттуда получать нужную информацию. Если человек чего-то не знает или в чем-то сомневается, ему следует настроиться на руну Отила, проработать ее, выбрать для себя цель. И тогда к нему придет информация, как сделать тот или иной ритуал, обряд, какие действия совершить или что сказать для достижения цели. Чтобы лучше настроиться на работу с руной Оттила, прочтите специальное заклинание, посвященное ей. «Стоит сундук, я открываю его, в нем лежит книга, я читаю ее, я включаюсь в наследие».